Ответ четвёртый: любовь. Исчезновение Фьера не вызвало ни малейших слухов, ни даже перешептываний, словно бы такого адепта и вовсе никогда не существовало. В пару к Ани попал Адриан Крайе, смешной светлый мальчишка с такой длинной челкой, что разглядеть за ней лицо не представлялось возможным. Разве что подкараулить в коридоре. На занятиях он был слишком сосредоточен. Ипости был плохим атакующим магом, но в счетах разбирался едва ли не лучше всех на потоке. Вероятно, именно поэтому им и рискнули заменить Фьера. "Мне кажется, ты не бьёшь полную силу", заметил после второго поединка юноша, провожая Аню в общежитие. "И это даже обидно. Я не хочу тебя поранить", призналась девушка, не глядя на своего спутника. "Я справлюсь". Пообещал Адриан, подув вверх, отчего чёлка брызнула в стороны, открывая курносый нос на всеобщее обозрение. Аня скосила взгляд и не удержалась от фырканья. "Едва ли", честно призналась она, отворачиваясь и ускоряясь. Но Адриан и не думал отставать. "Я хочу потренироваться. Не со мной". "А с кем тогда?" скрестив руки на груди, Адриан заступил ей дорогу. "Тёмных не так много, и раз уж мне выпала такая возможность, Ну хочешь, я за тебя домашку сделаю, или в призрачную гавань схожу. Там интересно, а магистр все медлит. Сегодня после ужина идем, заметила Аня. А домашнее задание я и сама могу сделать. Не стоит тратить свое время. Но я готов помогать, если ты поможешь мне, упирался юноша. И тебя не волнует, что уже трое твоих однокурсников покинули академию по моей вине, а Варлен и Ларзан сами виноваты, а фиеру пришлось вернуться домой. Твоей вины в этом нет, утверждённо заявила Адриан, аня только хмыкнула. Да уж, магистр принял меры. Не в силах избавиться от её присутствия, он отправил домой Фиера. Понятная и обыденная причина. Разве что малочисленные приятели обиделись. Их дорогой друг уехал не попрощавшись. Но тут уж боги рассудят. Вот как, проговорила Аня, когда пауза затянулась, а Адриан продолжал выжидающе на неё смотреть. Пока у меня нет на тебя времени, так что найди кого-то ещё или хозяйка замка почувствовала приближение Доминики. Обратись к Доминике, она не откажет. Адриан нахмурился. Я тебе противен? Тихо, чтобы больше никто не слышал, спросил юноша. Его не в первый раз отвергали, но он продолжал надеяться. Нет, равнодушно ответила Ани и позвала. Доминика. Слуга вздрогнула, нашла взглядом госпожу с ее спутником и быстрым шагом направилась в их сторону. Приветливо кивнула Адриану, не оставлявшему попыток напроситься на дополнительные занятия с хозяйкой, и в ожидании посмотрела на Ани. Адриан очень хочет потренироваться с тобой. Резко, не терпящим возражения голосом сказала Ани: «Договоритесь, когда каждому из вас будет удобно». Ани развернулась на каблуках и быстрым шагом направилась к общежитию. Не оглядываясь и не интересуясь, что подумали о ней поставленные перед фактом люди. Но Адриан попытался было броситься за напарницей, но Доминика перехватила его за запястье. Это бесполезно, смирись, сочувственно заметила девушка и уточнила. Так когда ты хочешь попрактиковаться? А ты разве этого хочешь? Взгляд Адриана был полон недоумения, но теперь он смотрел прямо на собеседницу. Очень Охотно заверила его Доминика. Вот только глаза у неё были уставшие, но в глаза Адриан не смотрел, не веря своему счастью. Ани сидела на полу в их комнате и задумчиво смотрела на академический парк. Одинокие листья, невинные жертвы холодных ночей, лежали на траве. Красивые и мёртвые. Их собирали в букеты и ставили в пустые вазы, будто самого факта неизбежной гибели было мало. чтобы оставить их в покое. Мы договорились на завтра. Доминика вошла в их комнату и бросила на полу туго набитую сумку. Ани, ты можешь ему отказать, равнодушно заметила Ани, не меняя позы. Разве вы не хотели, чтобы я согласилась? Девушка подхватила с кровати Ани обе подушки, подошла к эркеру, на полу которого обосновалась госпожа, и протянула одну из них хозяйке, на вторую села сама. Нет, и да. Ани пересела на подушку. Доминика молчала, ожидая продолжения. Он надоел мне своими просьбами. Глупый. Ведь стоит мне отвлечься, и он пострадает. Пусть не умрёт, но приятно вомало быть узником никчёмного тела. Ани покосилась на собеседницу. Тёмное пламя всегда оставляет следы, особенно на светлых. Как и их свет прожигает вашу ауру. Тело может не пострадать, но дару, разошедшемуся на искудке, Не будет от этого легче. И ни один светлый целитель не соберёт, лишь хуже сделает. А среди тёмных целителей нет. "Я учту это", Доминика нерешительно положила свою ладонь на сжатый в кулак палец собеседницы. "Я не знаю, что вас гложет, но ведь иного выхода не было". "Был", тихо отозвалась Аня, заставляя Доминику замолчать. Она могла бы попробовать убедить госпожу в обратном. но только если бы хозяйка сама готова была обмануться. Торопливо покидали общежитие старшие курсники, опоздавшие в столовую, заливисто смеялись, подбрасывая вверх ворохи листьев первокурсники. Холодный ветер трепал их неприкрытые шапкой волосы, но не мог испортить хорошего настроения. Пусть и не конец учебной недели, но практические занятия остались позади, а потому ничто не мешало шуршать листьями. И пытаться уронить в них соседа. Сегодня мы идём в гавань, после продолжительного молчания напомнила Ани. Сразу после ужина подтвердила Доминика. Правда, Марки и остальные решили не налегать на еду, чтобы не опозориться в случае чего. Предусмотрительно, хмыкнула Ани. И ты тоже откажешься от еды, если вы посчитаете нужным. Не думаю, что после замка они смогут тебя испугать. Карбина ты видела? Его питомцы тоже. Часть из них перебралась в гавань, а призраки действительно опасных среди них нет. Те души просто не хотят уходить. Не стоит их бояться и обижать. Я учту, пообещала Доминика, пытаясь заглянуть в тёмные глаза собеседницы, но и в этом терпя неудачу. Я ценю твои попытки, холодным, лишённым всяких эмоций голосом сказала Аня. И это была чистая правда, та, верить в которую не хотелось и самой хозяйке замка. Уже единожды отвергнутой своей собственной слугой. Домиников вздрогнула, неверище посмотрела на Ане, глубоко вздохнула, словно перед прыжком с обрыва в воду, и призналась: "Те слова, я не должна была говорить вам такое, но это правда". Невесело усмехнулась Ане. "И ты, Маленвер, а теперь и мор. Вы люди, а мне никогда не стать человеком, что бы ни случилось". Никому из нас не стоит заблуждаться. Это опасно для ваших жизней. Даже забавно. Люди мечтают стать богами, боги хотят быть людьми. Доминика промолчала, сжала зубы, чтобы не сказать чего-то лишнего, и кивнула, принимая откровение госпожи. Аня покачала головой, оценив мнимую покорность слуги. Я не беру своих подарков назад, а потому всегда буду присматривать за твоей судьбой. Даже если ты меня очень и разочаруешь, я не не нужно. Прервала ее Ани. Клятвы излишни. Твои поступки говорят за тебя. Они говорят за любого из нас. Доминика позволила себе улыбнуться, когда Ани недовольно поморщилась и отвернулась, поднявшись на ноги. Тебе есть чем заняться и без меня. Бросила хозяйка замка и торопливо вышла из комнаты в общую гостиную. А после оказалась в коридоре. Доминика проводила ее грустным взглядом. Возможно, она заблуждается, пытаясь отчеловечить свою госпожу. И вскоре ей предстоит разочароваться. Но не замечать изменения в ее эмоциональной палитре было сложно. Если бы не темные оттенки, преобладавшие в ней сейчас, Доминика была бы счастлива. Смех доносился из соседнего блока. Еще дальше ее высочество Эртане корпела над докладом. И Аня решила не набиваться в гости. Поморщилась от осознания того, что не хочет мешать простым смертным, и пошла на лестницу. Парк встретил ее холодным, пронзительным ветром. К вечеру он должен был утихнуть, оставляя после себя кристальный чистый воздух и цепиневшие деревья, чьи хрупкие листья падали на землю от любого неосторожного касания. Но пока держались, прикрывая посетителей парка от лучей негреющего, как раньше, солнца. Аня медленно шла по аллее, шурша по опавшим листьям. Они уже начали преть, и специфический запах осени вовсю витал над дорожками парка. Не уделите мне пару минут. Знакомый голос магистра Арканта вырвал Аню из созерцания мёртвых листьев. Она рассеянно перевела взгляд на новоявленного спутника, вздёрнула бровь, давая понять, что внимает его речам, и тут же отвернулась. Ректор прочил мне уладить формальности. Какие? Адептанте больше не вернётся в академию, уточнил магистр. Ани Парависта обернулась и, смерив его раздражённым взглядом, спросила: "А разве у вас есть причины сомневаться?" "У меня есть", спокойно вынес её взгляд тёмный. "Одна причина, с которой я уже успел попрощаться, но не смогли отпустить", хмыкнула Ани, прекрасно понимая намёк. Вот только ваш друг не представлял интереса ни для кого, кроме меня. А вхир получил слишком много врагов, чтобы и дальше ходить по этой земле. А у меня много врагов, неожиданно сменил тему магистр, прищурив зелёные глаза. Главным образом, вы сами магистр, усмехнулась хозяйка замка. И других вам не нужно. Польщён высокой оценкой, Арканта обозначил лёгкий поклон. Но смею ли я Об этом известно только вам, оборвала Ани и нахмурилась. От чего мне кажется, что бедняга Фьер лишь повод завязать со мной разговор. Вероятно, от того, что это чистая правда, а вам не откажешь в наблюдательности, не стал спорить магистр. Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение и ответы и на иные мои вопросы? Нет, Ани ехидно засмеялась и позволила. Но спрашивайте. Мне любопытно, о чём вы рискнёте спросить. Я хотел бы пригласить вас на ужин, признался Аркант, но едва лице не дрогнула ни одна мышца. Словно разбрасываться подобными приглашениями было для мужчины в порядке вещей. Аня наградила его полным задумчивости взглядом, но магистр не отвернулся в тщетной попытке укрыться от её внимания. Зачем вам это? наконец устало спросила хозяйка замка. Вы не дурак, И вряд ли надейтесь, как тот мальчишка обоять меня. Всё верно. Мой интерес сугубо меркантильный. И вы даже не скрываете этого, Аня покачала головой. Как можно? притворно удивился магистр. И чего вы хотите? Воздух вокруг них ощутимо похолодел. Очерты лица Ани заострились, давая понять, что игра в адептку отступила на второй план. Подобрался и сам магистр, но решительности не утратил. Вашего снисхождения и покровительства. Неприятно, знаете ли, чувствовать себя паразитом на хлебнике. Не замечала за вами особых мук, усмехнулась Аня. Сожалею, что не смогла удовлетворить вас на этом поприще, моя госпожа. Арканд говорил серьёзно, без тени насмешки, но Аня чувствовала, что даже сейчас маг испытывает её терпение на прочность. Он словно не мог не ходить по грани, чтобы не стояло на кону. Просто не мог. И даже со смертью заигрывал, словно то был лишь морок. У вас остались иные аргументы. Только один, но я не рискну его использовать до тех пор, пока не буду уверен, что пришло время последнего средства. С улыбкой заметил Аркант, глядя куда-то поверх её головы. Такова цена вашей дружбы? Голос Ани был похож на детище шелеста листьев и шипение гадюки. Кожа побледнела ещё реже, словно до этого было мало. обозначились черты лица. Так, словно под кожей ничего не осталось, и она, подобно упаковочной бумаге, обтянула коробку с подарком. Глаз не стало вовсе, но магистр даже не вздрогнул. В конце концов, нынешний облик темнейший ни шёл ни в какое сравнение с нищими обитателями лабиринта, коеих маг успел повидать больше сотни. "А с чего вы решили, что речь идёт именно о ней?" Ани видела в глазах мага насмешку. откровенную, недопустимую, ту, за которую следовало мстить. Тьма начала сгущаться над парком, тучи заволокли небо, скрывая солнечные лучи. В кармане невольно завозился Нем, и выпуская когти, полез вверх, желая мордочкой уткнуться хозяйке в подбородок. Аркант, может, хватит? Раздражённый голос разбил напряжённую тишину. Нем особенно ощутимо впился когтями, и Ани с сожалением поняла, что котёнок впивается вовсе не в её воплощение, чью боль она могла легко не замечать. Разумеется, легко согласился Мак, беря на себя ответственность за проявления тьмы в парке. Ани поморщилась, заставляя собственный гнев отступить, а с ними и сопутствующие эффекты. "Ваше лицо", шёпотом подсказал Аркант, частично закрывая собеседницу от друга. И громко, чтобы приближавшийся к ним Мартен слышал, заявил: С нетерпением жду выходные. И другу: Идём, у меня мало времени, а ты едва ли удовлетворишься одним вопросом. Полный тревоги взгляд Мора, которым он её наградил, проходя мимо, заставил что-то внутри Ани болезненно сжаться. Не сердце, та мышца, что гоняла кровь по венам бесчувственной куклы, не могла болеть от съедавшей Ане тоски. Гнев, дать которому выход она так и не смогла, опасаясь за деть Марьена, медленно переходил в устойчивое раздражение. Их уже всего было то, что вместе с ним приходило и осознание. Как бы они ни пыталась отгородиться от прошлого, как бы ни сторонилась бывшего слугу, его жизнь имела для неё значение. Иначе бы не разозлилась так на Арканта, нащупавшего её слабое место. Неужели так это и оставишь? Появление Калеса было настолько закономерным, что Аня даже не поморщилась, услышав противный голос. Не лезь в мои дела. Они уже давно не только твои. Он приобнял её за плечи, но легко смирился, когда девушка бросила его руку. А я ведь предлагал, а я отказалась, напомнила коллеге Ане. Уходи, тебе стало слишком много в моей жизни. Ничего не могу поделать. Мужчина развёл руками, заставив колокольчики на браслетах звенеть. "И ты теперь тоже не можешь", насмешливо заметил Бог, и на свистовое направился в сторону общежития. "Раз уж выпала возможность, сделаю подарок не только себе". Они напоминали яйцеплят, сбившихся в кучу под крыльями матери на сетке. "Да, возможно, рядом с магистром первокурсникам следовало чувствовать себя более защищёнными". Но не в том случае, когда они окружили его и полностью лишили пространства для маневра. Видимо, и магу не понравилось такое скопление вокруг него, и порыв яростного ветра отодвинул всех рискнувших подойти к магистру ближе, чем на три шага назад. Ане даже пришлось остановиться, чтобы однокурсники не задели лично ее, следующую последнюю в их немногочисленной, но шумной группе. На знакомой Ане развилке темный остановился. И дождавшись, пока все окажутся рядом, огорожил. Дальше вы пойдете одни. Он кивнул в сторону уходящей в никуда дорожки. Но начал было кто-то, но сдавленно охнул и замолчал. Группа в немало. Призрачная гавань, а плот не ушедших духов, призраков, если вам так будет понятно. Но даже призрак при должном источнике способен влиять на материальный мир. Магистр сделал паузу, словно давал возможность спросить о чём-то. Но адепты лишь внимали. Удовлетворённо усмехнувшись, видимо, вспомнив о чём-то не таком достойном поведении, Аркант продолжил: "Я даю вам три задания, и выполнение каждого из них обязательно для получения допуска к экзаменам в конце семестра. Первое: вы должны найти и описать всех жителей гавани Особое внимание следует уделить времени смерти, её обстоятельствам, причинам, по которым дух предпочел остаться в нашем мире, способность призрака влиять на материальный мир, а также свои ощущения от присутствия духа рядом с вами. Второе. С некоторых пор в Гаване пополнилась коллекция монстров. Не беспокойтесь, они на удивление смиренные для своих видов. Поэтому вам следует воспользоваться этим подарком богов и изучить каждого из них. Повадки, предпочтение, слабые места. Подчёркиваю, изучить, а не пытаться уничтожить. Все обитатели Гавани находятся под покровительством Академии. Они необходимы каждому из вас, чтобы в будущем не допустить роковой ошибки. Адепты скорбно внимали. Уничтожить порой гораздо легче, чем изучить. От них требовали именно второе. В то время как от монстров Аня усмехнулась, понимая, что немного ослабит поводок для обитавших в Гавани созданий, чтобы и они могли немного развлечься, если однокурсники не будут аккуратны. Третья. Аркант кивнул лично Ане. К концу семестра я жду от каждого из вас две карты. Одну карту Гавани, где вы отметите места встречи с теми из монстров, что по имеющимся у вас сведениям, встречаются и в лабиринте. Вторая карта Соответственно, нарисованная лично вами карта лабиринта, на которой вы должны отметить те виды существ, что встречаются вам здесь и в лабиринте, когда на старших курсах вы начнёте туда ходить. Но как, если мы там никогда не были, не сдержался Калеус. Зато в вашем доступе есть размышления и зарисовки тех, кто был, например, в библиотеке. Тёмные веками пересекают границу, чтобы расширять наше знание о мире за чертой. И прежде чем вы впервые переступите порог наших миров, я должен убедиться, что вы не заблудитесь в самом начале и не встретитесь с тем, кого не сможете победить. Но если мы встретим хозяику лабиринта, шёпотом спросил Куран у соседа, но ответил ему магистр. Значит, вам повезёт. Уверенно сказал Аркант, глядя прямо на Ани. Хозяек закатного замка не худшее, что может вам встретиться по ту сторону границы. Магистр тряхнул рукой, открывая взглядом ошарашенных слушателей новенькие механические часы, и сказал никому не обращаясь: "Гавань будет открыта для вас на закате и закрыта для посещения с рассветом, даже по выходным. Ваши работы должны быть сделаны не позже последней учебной недели. Тот, кто не справится, покинет академию навсегда", предупредил магистр. Без дара Не выдержал паузы, наслаждаясь произведённым эффектом, и лишь когда на лицах практически всех адептов появилась предательская белизна, добавил: "А теперь, когда я вижу в ваших глазах жажду действия, идите. Чем глубже ночь, тем шире возможности обитателей границы". И он исчез, шагнув на доступный для тёмных уровень границы, обошёл замершую в нерешительности группу и остановился рядом с Ани, стоявшей обособленно. и наблюдавшей за представлением с любопытством ценителя. Вам понравилось? С интересом уточнил Мак, наблюдая за подопечными и с удовлетворением отмечая, что никто не рванул в неизвестность. Ожидала большего. Из духа противоречия проговорила себе под нос Аня, не глядя на собеседника. Вы же не собираетесь действительно оставлять их одних в первый раз. Они не одни, хмыкнул Мак. Они с вами. А вы лучше меня сможете оградить их от излишних волнений. А у меня есть и другие дела, нахмурилась девушка, отмечая, что Марк, пусть и самонадеянный глупец, но про защиту не забыл, и простейший тёмный щит, который их заставлял ставить магистр, окружил худое тело юноши. Уверен, так и есть, отстранённо согласился Аркант, кивая собственным мыслям. В таком случае не смею вас задерживать. Вы хотите, чтобы я ушла? недоуменно вздернула брови девушка. Если у вас есть иные дела, кроме как наблюдать за неудачами ваших коллег, первый визит в Гавань очень редко обходится без забавных происшествий, о которых так приятно вспоминать магистром и ненавистно ученикам. Наше от души на холодными ночами, когда приходится читать их работы, протянул магистр и довольно улыбнулся. Марк все же решился и первым шагнул в сторону перенося из Гавань. Пожалуй. И мне пора. Ани проследила за входящим магистрам и тем, с какой решительностью последовали за Марком Каллиусом и Куран. Видимо, они не собирались стопать в старости ни в чём. И раз уж всё равно придётся встречаться с неизвестностью, так зачем откладывать? Ани позвала Доминика, дождавшись, пока на развилке останутся только они. Обе девушки уже были в гостях у призраков. И торопиться просто не имело смысла. Вы присоединитесь? Идём. Вздохнула девушка и шагнула вперёд, оказываясь на полупрогнившем причале. Кто-то уже успел его оценить, оставив между досок ботинок. "Сюда, быстрее", громким шёпотом позвала Ани из заброшенного на берегу буя. Там же были свалены и покрытые солью сундуки, гнилые поддоны, часть корабельной мебели. Кто-то определённо готовился перед самоубийственным рывком в стан врага. Ани Голос Марка был куда громче и непривычно сердит. Не стой на месте. Нам здесь не рады. Девушка обернулась, придирчиво оглядывая окрестности, и в отличие от основной группы, обнаружила старосту на ближайшем острове кораблей. Он прятался за одной из бочек, которые во время её визитов превращались в столы для карточных игр. Сейчас, разумеется, никто из посетителей играть не собирался. Духи, которые она прекрасно видела на границе, о чём-то совещались. Прежде чем явиться во всей своей красе. Конечно, темные могли заставить их проявиться насильно, но не первый курс. Заметив появление желанной гости, призраки заулюлюкали, и Штрайк не удержался. Ночной небогава не прочертил фейерверк, заставивший adeptов рухнуть носом в песок, пол и что у кого имелось под собой. Аня с укоризной взглянула на призрака, а после заговорщески улыбнулась и расставила руки. чтобы ее было удобнее похищать на флагман, с которого и вид был лучше, и никто не орал на духом ложись. Толпа внезапно проявившихся и поплывших в их сторону призраков заставила первокурсников попятиться, не думая, кто и что находится у них за спинами. Гавань гласила издавленным писком, а после многочисленными восклицаниями. Кое-м адепты сопровождали свое падение запнувшегося коллег. Аня устало вздохнула. И всю её фигуру заволокло молочным туманом. Граница услужливо распахнулась перед хозяйкой замка. Поклонился Штрайк, встречая госпожу на корабле. "Э-тихонько, будто их могли услышать, спросил. Чего желаете, хозяйка? Мы немножко заняты, но одно ваше слово, и они сами сбегут". Ани фыркнула. Хотела ли призрак намекнуть, что её вмешательство обратит магов в бегство, или же обитатели границы сами решат вопрос? с поздними гостями. Но вышло именно так. Сегодня даю вам полную свободу. Глядя, как Марк торопливо перебегает от бочки к сундуку и поднатожившись открывает его и забирается внутрь, разрешила Аня: "Пусть почувствуют, чем чревато появление в обители призраков под полной луной". Она прикрыла глаза, щедро делясь силой со всеми обитателями границы. Луна больше не проглядывалась сквозь фигуры призраков. Склонившись от хлынувшего потока штрайк постучал костяшками пальцев по деревянному полу и с радостью первооткрывателя приветствовал раздавшийся стук. Море затрепетало от пришедших в движение морских монстров. На палубу упало одно щупальце, попал зло в сторону Ани, но остановилось, не смея прикасаться к ботинку. Хозяйка замка хмыкнула и наклонилась, кончиком пальца проводя по отростку. Корабль Щутима качнуло. Видимо, подобравшийся к нему монстр оценил ласку госпожи, заскрипел разжимаемое в тиски дерево, треснул трюм, открывая доступ к воде, и кораблю стоило бы пойти к дну, но фрегат и не думал тонуть, оказываясь, как и большинство здесьних обитателей, таким же призраком. Капитан связал свою душу со смертоносным, шмыгнул носом Штрайк. Хотел всегда быть со своим кораблем и не покинул его даже когда тот потопили. Тело так и не нашли, съели, наверное. Аня промолчала, не став разбуждать собеседника, а он продолжил: "Если налить ром на дощечку перед капитанской каютой, паруса начинают расправляться даже в безветренный день. Капитан!" Штрайк утер скользнувшие по щеке слезу и столбился, сам себе не веря. А как? Это ненадолго, хмыкнула Аня. Чем больше силы получает призрак, тем ближе он к своей человеческой природе и возможностям. Вас здесь в проголо держали, как я посмотрю, раз вы ни разу не чувствовали себя живыми. Но не стоит увлекаться. Когда я уйду, все вернется на круги своя. А иной путь получения силы, прямая дорога к развоплощению. Маги не простят смерти своих братьев. От простых смертных столько силы вы не получите. Жаль. Штрайко блеснул пересохшие губы. Искушение такое большое. Карбин за вами присмотрит, равнодушно заметила Ани, игнорируя враз посмурневшее лицо собеседника. Вы здесь, чтобы пугать и начинающих магов и показывать, на что способны обитатели границы. Но если кому-то надоело его существование, он всегда может позвать теней. Вас проводят. Где-то вдалеке протяжно завыли. Она вздернула бровь, прислушиваясь к незнакомому вою, и уточнила: "Вас пополнение, карбин привёл, сами пришли?" "Хмуро пожаловался бывший каторжник. Как силы прибавилось, так и окрестные хищники подтянулись. С добычей тут туго, 3 дня пути до ближайшей деревеньки, если не через порталы те, как адаптов приводят. Потому вся окрестная фауна давно либо вымерла, либо силы питаться научилась. Как духи какие. Вот как, задумчиво проговорила Аня, глядя, как один из призраков решил пошутить и появился ровно за спинами притихших адептов. Кашлянул пару раз, привлекая к себе внимание. Расстроенно подёрнул плечами, когда его проигнорировали во все глаза с людей за берегом, и положил руку на плечо соседу. Тот неохотно обернулся, желая сказать пару слов через черностоячему товарищу по несчастью и: "Ани здесь". Вопль парянька, казалось, был слышен в каждой точке гавани, даже востих, сменившийся заинтересованным молчанием, словно стая прислушивалась, желая поточнее определить источник и набить наконец-то пустые желудки. Воплю вторили корабельные колокола, призывая всех обитателей действовать. Выжить должны все, предупредила Аня, приглушая собственный слух и с интересом наблюдая, как штрайка даёт отмашку. рванула знатно. На миг даже показалось, что ночь сменилась днём. Во плеядептов, обнаруживших, что призраков в гавани ни один и ни два, перемежались о люлюка ним приступивших к развлечениям местных обитателей. А Ани? Аня села на бортик, спустив ноги с противоположной от палубы стороны и зевнула. Горящий осколок пролетел сквозь неё, но никто этого даже не заметил. Призраки развлекались, гоняя по песку адептов, как хищник свою добычу. От взрывов закладывала уши. Небо заряжалось яркими вспышками. Внизу на земле кричали и плакали, не в силах взять себя в руки и заметить, что кроме шума и вспышек светопредставления ничего не несет. Собственно, и призраки под бдительным оком хозяйки не опускались до члена вредительства. Просто солюлюка ним на сядь за приглянувшимся адептом, пока тот не падал без сил. встрея с неизбежным. Тогда толпа теряла к нему интерес и бросалась на поиски новой, успевшей отдохнуть жертвы. Вам скучно? Пользуясь тем, что она осталась в одиночестве, напал и забрался магистр. Разумеется, если бы она ушла в глубокие слои границы, он не смог бы её отыскать. Но она не пряталась. Пожало плечами, возвращаясь в обычный мир, и зацепившись пальцами за бортик, чуть откинулась назад. подставляя лицо лунному свету и редким брызгам. О чего-то адепты даже в панике, носясь по пляжу, не рисковали забегать в воду, словно чувствовали, что там их тоже ждут для организации незабываемого ночного купания в тёплой воде. Да, тихо призналась Ане, когда повисло молчание. Крики не в счёт, она слишком привыкла к ним в замке. Под курткой завозился Нем, будто среагировав на её признание. Сунул мордочку, подставляя шею к подласку, и недовольно ощерился. Когда тёмный уселся рядом, закинув ногу на ногу, словно не боялся опустить в воду. "Я ему не нравлюсь", заметил Мак, и не думая отодвигаться. "Вы никому не нравитесь", отрезала Аня, раздражаясь. Едва ли найдётся кто-то, кто захочет терпеть вас рядом с собой больше необходимого. "Вы так в меня не верите?" притворно оскербился Аркант. "А разве вам нужна чья-то вера?" Девушка усмехнулась, но улыбка её быстро померкла. Вам достаточно верить в себя, чтобы добиться своей цели. А вам? Аня повернулась к нему. Её лицо больше напоминало маску, бледную и неподвижную. Глаз было не видно, они полностью сливались с ночным мраком. У нас их нет, медленно проговорила Аня. Все наши желания отражение ваших чаяний. Мы заложники ваших иллюзий, а потому С губ девушки сорвался горький смешок. Никогда не получим того, чего действительно хотим. Если не осознаете свои желания, да, не стал спорить Аркант, усмехнулся своей мыслям и добавил: Мы люди тоже с этим с трудом справляемся. И так и бегаем за чужой мечтой и пустыми идеалами, прикрываясь долгом и обязанностями перед несуществующими людьми. Мне вас пожалеть, хмыкнула Аня. А мне вас В тон ей ответил магистр и с удовлетворением заметил, как крошится маска равнодушного смирения под натиском гнева. Присматривай за ними сам. Процедила девушка и ушла в одно мгновение, оказавшись в парке академии. И вздрогнула, когда ее окликнули. А они? Она не это звалась. Замерла, не в силах сдвинуться с места и сказать хоть слова. Сердце сейчас она готова была поверить, что оно у нее имеется. Жалось от боли. Она не была готова к этой встрече, не сейчас. Но бог удачи определенно смеялся над ней. Ани, вас же так зовут. Голос раздавался все ближе, шуршали листья, выдавая приближение мужчины. Но Ани не могла заставить себя сдвинуться с места. Слова Арканта, ее собственные, на батом отбивались в сознании. Осознать свои желания? Ани знала, чего хотела именно она. знала и не могла себе этого позволить всё, но не то, чего она действительно хотела и от этого чувства, раздиравшего её подобно подопеченным карбина, ей хотелось и плакать, и карать ани мороз остановился совсем близко так близко, что открыв глаза, встретиться с его серым взглядом наверняка укоризненным он редко смотрел на неё иначе, когда она это видела вы дрожите заметил он Ей на плечи опустился чужой, ещё хранящий тепло камзол. Зачем? Она открыла глаза, чтобы окончательно понять, что охватившие её чувства вырвались из-под контроля. Всё плыло, словно она с головой окунулась в воду. Вы замёрзли и не можете согреться, пояснил мужчина, с сожалением отмечая, что даже после того, как он укрыл её, девушка продолжает дрожать, и даже сильнее, чем до его порыва. Не могу Согласилась она, тыльной стороной ладони стирая с лица непрошеные слёзы. Бросила быстрый взгляд на главный корпус, где скрылся Каалис, и попыталась разозлиться. Снова и снова повторяла себе, что это наваждение, глупая шутка коллеги, подлая, как и сама его суть. Хотела уйти, и не могла сдвинуться с места. Не могла заставить себя сделать хоть шаг. Я могу вам помочь. Такие знакомые слова. Те самые, с каких началось их прежнее знакомство, заставили Аню вздрогнуть. Настоящая мука отразилась на её лице. Она протянула руку, чтобы отодвинуть подошедшего слишком близко, так что она слышала его дыхание, мужчину. Но он перехватил её пальцы. Такие холодные. Он подул на них, снизу вверх глядя на неё. "Это проклятие", выдохнула Аня, бессильно наблюдая за происходящим. Настоящее проклятие. Если я в силах помочь, она оборвала его, вырвала свою руку из его пальцев и, прикоснувшись кончиком указательного к губам, молчи, попросила она, забыв о том, что их не представляли, и стоявший перед ней мужчина должен быть абсолютным незнакомцем. Если хочешь помочь, просто молчи, не говори ничего, ни звука, ни вздоха. Она шагнула вперед, сокращая расстояние между ними настолько. что поднимаясь на цыпочки, задела макушка его подбородок. Только молчи, попросила она и коснулась губами его губ, тёплых, немного шершавых от осеннего ветра и таких манящих. Она была готова к резкому оклику, к тому, что Марьен Мартена отшатнётся, сбросит её руки со своей шеи, отвернётся или смерит презрительным взглядом, напомнит о разнице их положений. Но не ожидала, что и он подастся вперёд, обнимет её, согревая собственным телом, таким родным и необходимым. Она не слышала, как довольно заурчал Нем. Не чувствовала, как за шеврон потекли капли от начавшегося дождя, как их кто-то окликнул и не получив ответа, довольный исчез из академии. Сколько длились их молчаливые объятия, она не считала. Ей было просто хорошо, слушать биение сердца Мора. Чувствовать его тепло, знать, что он рядом, пусть и на пару минут. Дождь усилился. Крупные капли падали на волосы, стекали по лицу, смешиваясь со своими солеными двойниками. Дождь, проговорила Аня, отстраняясь и отводя взгляд, отступила назад, не зная, как ей следует себя вести. Дождь, легко согласился Мартен, непроизвольно передернул пальцами, словно хотел укрыть их от холодных капель щитом. Грустно усмехнулся, когда ничего не вышло, и виновато признался. Мне жаль, но, кажется, нам обоим придётся промокнуть. Не придётся, вздохнула девушка и тихо призналась. Мы уже мокрые. Простите. За что? Его голос звучал легкомысленно, но в глазах появилось напряжённое ожидание. Аня отвела взгляд. За мою импульсивность. Она выбрала самый обтекаемый вариант. Тогда и я должен извиниться, серьезно заметил мужчина, ведь это я вас окликнул. Тебя шепотом поправила Аня, но собеседнику услышал. Улыбнулся печально, как сотни раз прежде, и кивнул. А ей стало нестерпимо больно, так что даже дождь остановился, не в силах пробиться сквозь кокон, окружавший хозяйку замка тьмы. Аня вскинула голову с усилием, разгоняя собственную жутьму и открывая лицо дождю. Глубоко вдохнула, собирая всю свою решимость. Не нужно. Мартен не дал ей сказать ни слова. Уверен, это не была ошибкой. Не стоит лгать. "Чего вы хотели?" спросила девушка, отступая на шаг и увеличивая расстояние между ними. "Когда окликнули меня?" "Я не знаю", он отрицательно качнул головой, разметав в стороны висевшие на челке капли. "Просто не смог пройти мимо. И всё, почти", признался Мартен. Он был весь мокрый, но словно не замечал этого. Зато Ани недовольно хмурилась, видя, насколько промокла рубашка, и помни, сколь хрупкое человеческое здоровье, особенно у тех, кто старательно не замечал ни взгоды, демонстрируя крепость духа и слабость ума во славу воспитания и долга. Идемте, это был скорее приказ, чем просьба, но мужчина не стал возражать, вслед за Аней направившись в главный корпус. Там действительно было удобнее разговаривать, по крайней мере, суша. Лишь переступив порог, Мартен почувствовал, насколько успел замерзнуть, но сокрушаться не стал. Не в первый раз ему доводилось мокнуть под дождем, а ныне обошлось даже без пронизывающего ветра. Впрочем, взгляд окликнутой им девушки пробирал едва ли не сильнее. Я хочу услышать правду, напомнила она ему, не сводя пристального, не мигающего взгляда. Я не могу вас забыть. Признался Мартен, и Аня вздрогнула, не веря своим ушам. Далис не стал бы врать, но вдруг, с тех пор, как увидел вас в кабинете моего друга, уточнил мужчина и отметил, как расслабились плечи собеседницы, а взгляд перестал бегать в честных попытках отыскать выход из положения. Вот как, проговорила Аня, переводя дыхание, как человек, избежавший большой беды. Светлейший её всё же не обманул. Водозабвение надежно сковала воспоминания ее бывшего слуги. Именно так спокойно подтвердил Мартен, словно в его словах не было ничего удивительного. От него же я узнал ваше имя, и если вы позволите, хотел бы узнать и вас. Она не замешкалась с ответом. Слишком искушающим было предложение собеседника, слишком сильно она хотела его принять, и слишком хорошо она представляла его последствия. Нет. Она с трудом подавила другой рвущийся наружу ответ. Это не приведёт ни к чему хорошему. Каждое её слово звучало всё громче. Она словно пыталась убедить не его, себя, но ничего не выходило, и крик оборвался, сменившись шёпотом. У тебя вас есть невеста и целая жизнь впереди, а я подожду. Последнее признание она выдохнула, уже стоя в дверях. Не оглядываясь, унеслась прочь, промчалась через холл общежития, вбежала по лестнице и лишь в своей комнате, упав на колени перед окном, закрыв лицо руками, поняла, что так и не вернула Мартену его камзол. Рухнувший в карман нем недовольно завозился. Его глупые хозяева опять оказались невозможно далеко друг от друга. Магистр Аркант возвращался в академию в дурном настроении. Пусть после ухода Ани Арли призраки и растеряли часть своей силы, все равно смогли согнать ученику в кучу и заставили отплясывать под разухабистые матросские песни. Не всех, разумеется, госпожу Доминику обитатели Гавани уважительно обходили стороной и прекращали безобразие, стоило ей оказаться рядом. Но девушка по покровительствам хозяйки замка не кичилась и свои способности на показ не выставляла. не вмешиваясь в развлечения местных жителей. Вместо этого она отошла подальше, извлекла из сумки блокнот с толстыми листами и принялась зарисовывать увиденное. Утомившиеся со стальными адептами призраки подплывали к ней и позировали, взамен ответов на вопросы получая собственный портрет. Аркант поморщился и хлопнув дверью своего кабинета, быстро миновал разделявшее его и успокоительное расстояние. Выставив на стол пустой стакан, перехватил бутылку. И мне будь добр, если не собираешься выпить всё сам. Рука тёмного дрогнула, но коньяк не расплескался. Что сотворили твои подопечные? Скорее, чего не сделали, хмыкнул магистр, отпивая из своего стакана. Бокалов нет, заметил Аркант, извлекая второй стакан, каких было множество в столовой, и какие были равнопригодны для любых напитков. Если не обращать внимания на внешний вид. Мы не на приеме. Усмехнулся Мартен, поднимаясь и подходя ближе. Единственное, что меня заботит, как часто их моют. Он поднял стакан и, убедившись, что на стекле нет разводов и следов чужих губ, протянул его другу. Тот молча плеснул и поздни му гостю. Мне казалось, ты ушел. Решил вернуться и дождаться тебя. Легко пояснил Мартен и попросил приглушить свет. Не думал, что отсутствие силы принесёт в мою жизнь столько мелких неудобств. Аркант прищурился и хмыкнул, поняв, что друг успел переодеться в один из его личных запасных нарядов. Что с тобой стряслось? Отпивая из стакана и чувствуя, как по горлу прокатывается камок тепла, ещё не миролюбиво, но уже достаточно спокойно спросил тёмный, подая в кресле, вытягивая ноги. Попал под дождь, признался собеседник, возвращаясь в гостевое кресло. И повторяя позу хозяина кабинета. Такой сильный, что предпочёл вернуться сюда и воспользоваться моим гостеприимством. Твой городской дом в 5 минутах ходьбы отсюда, заметил тёмный. Если бы дело было лишь в одежде, ты не стал бы дожидаться меня здесь. Верно, кивнул Мартен. Была и другая причина. Моя кузина, устало уточнил магистр. Я уже говорил с триной. Она не хочет разрывать вашу помолвку, не поговорив с тобой лично. И я считаю, она имеет право быть выслушанной тобой. И я настаиваю на этом. После делайте что хотите. Я понял, серьёзно ответил Мартен и добавил. Но речь пойдёт не о ней. В таком случае, боюсь, твои вопросы будут не по адресу. Аркант отставил стакан и чуть вздернул брови, давая понять, что ждёт продолжение. И тут же скривился, услышав имя. Аня? И что ты хочешь от меня? Раздражение в голосе магистра было столько, словно весь выпускной курс завалил экзамен. И ему лично придётся договариваться с каждым из членов комиссии, чтобы устроить недомерком пересдачу. Тебе не кажется, что задавать вопросы о других девушках брату своей невесты по меньшей мере неэтично? Так же неэтично, как и другу лгать мне, заявляя, что он ничего не знает ни об обстоятельствах моего внезапного возвращения к жизни, ни об этой девушке. Она моя ученица, первокурсница, отчеканил Аркант, глядя прямо в глаза другу. И? И это все, что я могу тебе сказать. Подробности личной жизни адептов не подлежат распространению, не даже для друга я не могу сделать исключение, заявил магистр. Вот как? Мартен подался вперед, вскинул брови в притворном изумлении. Ты начал читить законы? С каких это пор? С некоторых отмахнулся Аркант мрачнее. Тебе не кажется, что ты слишком зациклился на девушке, которую видел раз в жизни? Не раз. Губы Мартена неожиданно растянулись в улыбке. Хорошо, дважды. Согласился Темный, делая правильный вывод о причинах, заставивших друга промокнуть и вернуться сюда. Вы встретились в парке? Верно. Чуть склонив голову набок, подтвердил гость. Столкнулись. Если сказать больше? Нас столкнули в парке. Не знаю, как эта девушка там оказалась, но меня так долго не хотел отпускать Маленвер, что я признаться решил, что он воспылал ко мне глубокими чувствами. Он нежно любит каждого своего пациента. Пока не вытянет из его головы все тайны. Я уже давал ему такую возможность, если помнишь. Помню. Но кто мешает ему попытаться снова? Он не пытался, хотя ради того, чтобы задержать меня, Даже поделился некоторыми наблюдениями и обещал поговорить с его высочеством, чтобы меня позвали посетить Лиер. Я хотел бы взглянуть на их источник. Думаешь, он все еще не иссяк? То, что случилось с моей памятью, лучшее подтверждение обратного. Светлый может и ошибаться, может, но я хочу знать наверняка. За благословение можешь не заходить, заметил Аркант. Приманивая открытую бутылку и наливая ещё полпальца коньяка в стакан. Когда отправляешься, как только его высочество определится с составом экспедиции. Судя по тому, что поведал мне Малинвер, многие решили рискнуть, раз уж корона оказалась столь щедрой. Потому недостатка рабочих рук не предвидится. Лиер будет восстановлен, и я бы хотел найти источник до того, как доступ туда закроют. Рад, что-то нашёл себе применение. Аркант поднялся было, чтобы проводить друга, но тот и не думал покидать объятия гостевого кресла. "Аня", напомнил Мартен, отставляя стакан, к которому он, казалось, и не притронулся. "Я уже всё сказал. Я тебе нечего добавить", магистр кивнул. "В таком случае, я добавлю. Я долго не мог понять, почему её лицо кажется мне знакомым. Гадал, где же я мог его видеть. И знаешь, вспомнил. Нигде же? Тёмный не скрывал, что не рад неожиданному прозрению друга. В лабиринте Аркант нехорошо прищурился, но промолчал, не собираясь ни подсказывать другу, ни наводить того на ложный след. "И ты не скажешь мне, что это невозможно? Кому как не нам знать, что там возможно абсолютно всё?" "Конечно", усмехнулся Мартен. "Там возможно всё, но не для живых", закончил он, выразительно глядя на друга. ты не задал вопрос, чтобы я мог на него ответить, заметил после долгой паузы Аркант. А я не менталист, чтобы читать твои мысли. Что ж, тогда позволь повторить. Мартен поднялся, вернул стакан на полку и обернулся к собеседнику. Кто эта девушка? Светлый следит за ней краткой. Ты относишься иначе, чем к остальным. Во снах я вижу именно её лицо, прежде чем проснуться. А она знает обо мне то, чего я никогда ей не говорил. Например, Аркадий облизнул пересохшие губы. А моей невесте об этом знают все, кто хоть немного интересовался тобой. Но зачем ей интересоваться мной? – перебил его гость. Если мы не знакомы и впервые столкнулись на пороге этого кабинета, зачем ей ждать? Чего ей ждать? Мартен шумно выдохнул, пытаясь успокоиться. Больше всего он не любил подобных ситуаций, своего неведения, отсутствия самой возможности повлиять на собственную жизнь, игру в темную. Нет, с кем-то другим он был бы рад сыграть, но на правах ведущего они ни к чему на пешке. Пока же он чувствовал себя именно ею, пешкой, прихотью богов, выброшенный, вставший ему чуждым мир. Менталист, друг, бывший или настоящий не разберешь, стражник, даже бог. Все они дергали за невидимые ниточки, заставляя его чётно искать решения, толкая в разные стороны. Одни в объятия смерти, другие к ненавистному будущему. Ты просишь меня о недопустимом, Аркант отвел взгляд. Больше я не вправе тебе сообщить. Ее воля была вернуть тебя к жизни, а я не бог, чтобы пережить ее гнев. Темнейший. Брови сошлись на переносице, выдавая глубокую задумчивость своего хозяина. Он осякся, словно в его голову пришла невозможное, недопустимая мысль. И хрипло выдохнул, не веря самому себе. "Ани? Арли?" К возвращению Доминики комната опустела. Ани не стала дожидаться слуги и, почувствовав стоявшую на ней метку ещё в момент перехода в академический парк, скользнула на границу. Пусть она уже не выглядела такой расстроенной, как часом ранее. Ани не хотела слушать ни утешений, ни вопросов. не желала ощущать на себе сочувственный взгляд, слишком много взявший на себя смертный. И потому она ушла в город. Изменила черты своего лица и бездомно слонялась до самого рассвета, по широкому кругу обходя патрули и охотно выступая из тени перед решившими поживиться золотом работников ночных гильдий. Она стояла на набережной, облокатившись о перила и смотрела вниз на тёмную бурлящую воду, когда услышала зов. Встрепенула, отследив его источник, и шагнула вперёд. Со стороны могло показаться, что девушка прошла сквозь ограду и бросилась в бурное течение. Чей-то заполошенный крик даже подтвердил эту версию. Вот только бросившаяся к реке служанка так никого и не увидела. Показалось, пробормотала она, стирая выступивший на лбу пот и торопливо возвращаясь к своим делам. А ещё мысленно радуясь, что морок одолел её на пути в пекарню, а не в таверну, порчу булочек хозяин так легко бы не простил. Аня вышла в уже знакомым ей кабинете, где мода с трудом сочеталась с уютом. Кириан уже ждал её, вдыхая аромат какого-то бодрящего настоя. Выглядел мужчина не лучшим образом. Успевшая отрасти щетина портила молодое лицо в страже. Тёмные круги под глазами выдавали отсутствие полноценного сна. На лбу залегли первые морщинки, а волосы а не поморщилась. Столь ярким для неё оказался запах немытых волос, к которому примешивался другой ненавистный ей аромат дурмана, ежегодно отправлявший к ней лучшие души. "Тебе не помешало бы помыться", поморщившись, заметила девушка, проявляясь прямо в гостевом кресле и сбрасывая обувь на паркет. Подобрала под себя ноги, усаживаясь поудобнее, и мило слева кивнула. "Докладывай. Раз уж решил позвать меня до того, как привел себя в порядок". Миера. Тень появилась незамедлительно и замерла, не поднимая глаз в ожидании приказа. Можешь возвращаться в замок. Девушка глубоко поклонилась и исчезла. А они перевела взгляд на стража. Я жду. Ложная тревога, скупо сообщил Кирьян. Следы тварей действительно имелись, как и лаборатория, в которой их, судя по всему, и выводили. Но ее содержимое склеило вместе с созданиями. В клетках не было ничего, кроме праха. Да и тот, казалось, исчезнет от одного лишь прикосновения. Ты привёз его ко мне, задумчиво осведомилась Ани, и Кириансоннул руку в верхний ящик стола. Невысокая туба была извлечена на поверхность и передана в протянутые руки девушки. "Да, из этого уже ничего не восстановишь", отвинтив крышку, удовлетворенно отметила хозяйка замка. "Светлый, я был там первым". Не без толики самодовольства отчитался Мак. Жрицы в сопровождении императорской стражи прибыли на следующие сутки. Вероятно, не смогли найти нужное количество лошадей, а отправляться небольшими группами посчитали опасным. А ты рискнул, протянула Ани. Не мог же я слушаться вашего приказа, хмыкнул Страш и напомнил. К тому же вы отправили со мной тень, из неё вышел хороший проводник. Ани неопределённо пожала плечами. Что нашли светлые, то же, что и я. Разве что к их приходу в лаборатории не осталось и праха? Голые стены, но разрушение начало съедать и их. Я бы даже рискнул предположить, достаточно, обровала его собеседница. Свои мысли оставь при себе. Всё, к чему был причастен наш божественный брат, должно быть предано забвению, таков естественный ход вещей. В таком случае вы не разгневаетесь, узнав, что жители светлейшего разрушили лабораторию до основания. А память жителей окрестных деревень больше не хранит воспоминания о событиях минувшего года, всего одного, уточнила Аня, размышляя, сходятся ли сроки. По всему выходило, что да. Усиление называемого для твёрдо сказалось на сложившемся балансе сил, а потому отражалось и на ней, чья сила была ближе всех к нему. И началось это. Да, всё сходилось. Ваше глубокое вмешательство могло свести с ума этих людей, пояснил Киран. Но не заметив и капли сочувствия в глазах Божества, добавил. Первые контакты с агроми случились девять месяцев назад. Жрецы даже перестраховались, убрав из памяти людей целый год. Хорошо. Аня удовлетворенно кивнула. Значит, одной проблемы меньше. Род присекся, и следование можно считать провалившимися. Историю почистят жрецы Далиса. Им не в первый раз показывать себя на этом поприще. Размышляла вслух хозяйка замка. Перехватила осуждающий взгляд Визови и вздёрнула брови, демонстрируя крайнее удивление. Ты думал, что будет иначе? Нет, честно признался мужчина. Тогда от чего в тебе столько негодования? Гнев я не могу себе позволить, но ваших поступков не одобряю, пояснил Киран. Вот как? ане рассмеялась и плавно поднялась из кресла. Обошла разделявший их стол, присела на край и чуть наклонившись вперёд, заметила: Жаль тебя расстраивать. Но одобрение смертных мало кого волнует. Даже люди не стесняются в средствах, пытаясь сохранить свою власть. Что уже говорить о нас? Молчи. Ани коснулась кончиком указательного пальца губ собеседника. Ты слишком разговорчив для слуги. И все еще жив, чтобы наши откровения не заботили остальных. А меня расстроит, если твоя душа не придет ко мне в срок. А разве такое возможно? Голос Кирьины не мог бы выдать его волнение. А вот взгляд. Возможно, кивнула Ани, ставя басые ступни в сантиметре от бедра собеседника на мягкое сиденье. Право приоритета. Закатный замок последняя точка вашего пути в этом мире. Но даже чтобы вступить в лабиринт, вы должны быть свободны. Ваша душа не должна служить залогом никакой сделки. Разве что со мной. Ани Арлиус усмехнулась. Не должна быть ничтоже на кем-то из низших духов. Им всё равно, чем питаться, так почему бы и не душами. Не должна быть привязана к артефакту, месту или человеку. Духи-хранители не обретут покоя, пока мисты их заточения не стлеет. Есть много способов потерять шанс на перерождение и лишить нас прилива новых сил. Поэтому их и запрещают, навсегда стирая из людской памяти то, чего там быть не должно. Для нашего блага, для нашего. Отрицательно качнула головой Ани. только для нашего. Ваши интересы второстепенны, редко заслуживают внимания великих. Разменная монета предназначение каждого из вас. Тихо закончила девушка, недовольно поджав губы, словно сама была не согласна с собственными словами. Разменная монета. Как по волшебству в её пальцах мелькнула уже знакомая кирианна монетка. Такой же он видел в трясущихся руках официанта. Это тебе, Монета выскользнула из пальцев девушки, но вместо того, чтобы упасть на пол, взметнулась вверх и опустилась на столешницу перед магом. Возьмёшь, и твоя душа не сможет стать ни залогом, ни пищей. А чем тогда она станет? Киран смотрел на стёршуюся гравировку, но не торопился брать подарок в руки. Платой, как и всякие деньги, цена твоей души. Берёшь монетку, продаёшь её мне, всё честно. Смертный получает деньги, я душу на правах приоритета. А как же беспрепятственный проход по территории лабиринта? А разве кто-то рискнет причинить вред моей собственности на моей территории? Вопросом на вопрос ответила Ани. Едва ли, согласился мужчина, бросил быстрый взгляд на монетку, на ее хозяйку и, сглотнув, сгреб подарок в карман. Договор заключен, хмыкнула Ани и заметила: теперь ты безраздельно мой. И должен последовать за вами, напряженно осведомился страж. Нет, будешь жить долго и счастливо, если сможешь вовремя прикусывать язык, не болтая лишнего тем, кому не позволено знать. Но Аня расправила плечи. Теперь мы с тобой можем откровенничать, не нарушая никаких неписанных запретов. А если светлейший решит вмешаться в твою память, ему придется просить моего разрешения, даже если дело коснется нашего общего благополучия. Она соскользнула на пол и не прощаясь ушла. Кирен глубоко вдохнул и шумно выдохнул. Несмотря на видимое спокойствие, каждый визит покровительницы был для него тем ещё испытанием. Пожалуй, даже служба в гарнизоне не была столь изматывающей, как эти милые беседы. Доминика наблюдала за сборами Ани с плохо скрываемым любопытством. К обеду, когда полуденное солнце уже нельзя было просто так игнорировать, Девушка открыла глаза и застала непривычную картину. Аня стояла у платяного шкафа и задумчиво изучала идентичные друг другу комплекты школьной формы. Какой лучше? Они одинаковые, протянула Доминика, поднявшись и убедившись, что со вчерашнего дня ничего в их шкафу не изменилось. Я вижу, хмуро призналась Аня, отодвигаясь и уходя к своей постели. Скинула обувь и уселась на покрывале, подобрав под себя ноги. С другой стороны кровати лежал аккуратно расправленный камзол, который, судя по расстоянию между вещью и Ани, та не хотела мять. Вам нужно что-то особенное? удивилась Доминика. Зачем? Она совсем не ожидала, что на бледной коже собеседницы проступит румянец. Мне нужно вернуть кое-что. Неожиданно для самой себя смутилась Ани и провела пальцами по чужой одежде. Доминика попыталась, но так и не вспомнила. Видела ли она ее владельца в академии? По всему выходило, что нет. Но значило ли это, что ее покровительница нашла кого-то, кто мог заменить для нее Мора? Это его? Тихо спросила Доминика. Надеюсь услышать нет. Но Ани только кивнула. На лицо девушки легла тень, избавляя от всех эмоций. Вы снова вместе? Аккуратно продолжила слуга, подходя ближе и присаживаясь на край шеи кровати. Аня не возражала, глядя куда-то в сторону и не моргая. "Нет", равнодушно, хотя именно это и выдавало её абсолютную вовлечённость, ответила Аня, сжимая пальцы в кулаки. "Но вы этого хотите?" протянула Доминика, накрывая свои ладони холодные пальцы собеседницы. "Больше всего на свете", тихо призналась Аня и посмотрела на слугу. Хотя со слугой не делится сокровенным. Разве что если потом не собираются избавиться от через всё расведомлённого подчинённого. Впрочем, Доминика не думала об этом. Когда обнимала свою собеседницу за плечи, привлекала к себе и как старшая сестра или мать гладила её по волосам, утешая. Аня молчала, с удивлением принимая заботу. Она не ожидала, что Доминика решится, что забудет, кто перед ней, и так легко позволит себе прикоснуться. Да что там прикоснуться? Не усомниться, что они позволят выставить ее хозяйку закатного замка слабой и нуждающейся в заботе. Она торопилась ждала, когда Доминика осознает свою ошибку, всплашится, упадет на колени, замалевая непочтительность. Но ничего не происходило. Кроме того, что самой Ани становилось легче, и больше не хотелось, чтобы Доминика уходила или вела себя подобно слуге. Спасибо. Шепот, казалось, сорвался с губ сам собой. Но они не стала забирать слова назад. Вместо этого прильнула к подруге, в которой так сейчас нуждалась, и спросила: "Что мне делать? Позволить себе немного счастья?" Краммольна заметила Доминика, ожидая любой ответ. Но она промолчала, только села поудобней, будто у неё могло что-то затечь от неудобной позы. "Так просто", хмыкнула она, отстраняясь и заглядывая в глаза собеседницы. Часто люди сами мешают своему счастью, усложняя простые вещи, призналась Доминика. Судя по её расфокусированному взгляду, она думала о чём-то своём. Она не позволила себе полюбопытствовать и отвернулась, чтобы не выдать охватившей её неловкости. Будто в подглядывании за слугами было что-то непозволительное. Все таким иногда развлекались, а кто-то и намеренно сталкивал обитателей дома между собой, смотрел, что из этого выйдет. Но Анне от чего-то почувствовала себя неуютно, подсмотрев за перепиской слуги и жерлица. Я могу тебе помочь, предложила Анна, поднимаясь с кровати и прохаживаясь по комнате. С Болерианом мне он не сможет отказать. Нет, вырвалось у Доминики прежде, чем она успела взять себя в руки. Лицо девушки исказилось, кожа побледнела, а после пошла пятнами, когда она сообразила, чем могло быть вызвано предложение хозяйки. Не надо, прошу, мы... Сами разберемся. Через сотню лет? Усмехнулась Ани, легко отвлекаясь от собственных проблем на чужие, казавшиеся ей такими простыми и незамысловатыми. Он тебе нравится, ты ему определенно тоже. Так зачем ходить вокруг да около? Могу даже к Алисе растолкать, чтобы провел вам церемонию, предложила хозяйка замка. Но темные же не заключают брачных союзов. Не смела осведомилась Доминика. Но Аня видела, как в её глазах вспыхивает надежда. Скажи об этом, Маргарите, хмыкнула Аня и пояснила. Мои слуги выше этих условностей. Они не принимают скорополитичных решений. Но это не значит, что я запрещаю брак. Скорее, я не одобряю светские условности. Постраивать представления для толпы, когда дело касается только двоих, избавите меня от этого. И от дюжины крикливых ортов, половина из которых не доживёт до совершеннолетия. Перехватив потрясённый взгляд Доминики, Ани поморщилась и пояснила: "Дети попадают в лабиринт гораздо чаще взрослых. Что там говорят светлые? Плодитесь, все размножайтесь? Продумайте, сможете ли прокормить ребёнка. Все обычно забывают". Синавал недалеко, дело быстрое, мозги отшибают в мгновение ока, когда Ани покосилась на красную, как спелый помидор слушательницу и свернула тему. А потом рождаются дети гораздо больше, чем юная семья может прокормить. Или не рождаются, если невеста юна и не может выносить или напротив, слишком опытна и знает, что семерых по лавкам нечем кормить, а тут восьмой. И как бы её благоверный ни выл белогой, что всех поднимет, поднимает он обычно только одно. Родят сыха нечего, к ведьмам бегают, чтобы хоть так остановить эти кроличьи игрища. Но это после. Сначала плодитесь и размножайтесь. Места у хозяйки замка на всех хватит, Аня сердито тряхнула головой. Их много бродит по лабиринту, ждут своих родителей, и они их встречают. Всегда встречают. Аня оскалилась, как хищник, идущий по следам раненой добычи, знающий, что та уже не сможет от него уйти. Но миг, и всё прошло. Хозяйка замка вернула себе самообладание. У тёмных не бывает много детей, заметила Аня. Да, Лис вас не любит, потому один-два в редких случаях, когда пара полярная три, но темный дар перейдет только к одному. У Шонта постарается, поэтому. Ани понизила голос. Я одобряю вашу с Болерианом связь, и если дело лишь в этом, могу лично. Нет, Доминика торопливо покачала головой. Не в этом и не так. Мы. Она беспомощно посмотрела на покровительницу. Мы сами разберёмся, если вы позволите. Ани тяжело вздохнула, повод отвлечься на устройство чужой жизни, предательски махнув хвостом, исчез. Она покосилась на прикусившую в тревожном ожидании губы Доминику и пробормотала: "Сами так сами, но вы готовы нам помочь?" С ювелирно выверенной долей почтения закончила за Ани Доминика и с облегчением выдохнула. Когда помедлив, темнейше кивнула. Мы ценим ваше участие. Но разберётесь сами. Теперь уже Аня закончила заслугу и тяжело вздохнула, понимая, как они всё же похожи друг на друга. Покосилась на комзол, аккуратно его подняла и предупредила: "Я могу не вернуться ночью. Не ищи меня. А преподаватели? Едва ли они станут". Усмехнулась Ане и ушла, прижимая к себе чужую одежду. Парк был полон голосов и криков птиц. Хорошая погода вытащила из промозглых комнат адептов, а птицы слетелись на бесплатное угощение, которое им щедро выносили в карманах из столовой. Не все из благих побуждений. А я видела, как менталист старшекурсник пытается захватить сознание бедной вороны, подавляя волю животного и заставляя птицу танцевать. Природники тренируются в призывах, то прогоняя, то приманивая воробьёв. Воздушники играют с потоками, вынуждая птичек махать крыльями в три раза усерднее, чем в их попытках победить внезапно усилившийся ветер. Все были пределе. Даже тёмные, которые игнорировали хорошую погоду, и то ли продолжали отсыпаться, то ли с новыми силами вернулись в гавань. Последняя мысль заставила Ани поморщиться. Её снова лишили места, где она могла отдохнуть. Ни о чём не думая и не отвлекаясь на посторонний шум, девушка взглянула на камзол которую она с собой прихватила. И тяжело вздохнув, повернула в сторону главного корпуса. Конечно, Арканта могло и не быть на месте. Выходные были и у преподавателей, как бы это странно ни звучало, но она решила убедиться в его присутствии или отсутствии лично. В конце концов, он так настойчиво требовал её внимания, что отказаться будет просто неприлично. Заодно они планировала узнать, где следует искать Мора, чтобы вернуть ему камзол. Магистров в кабинете не оказалось. Аня осторожно постучала, проверяя, но так и не дождавшись ответа, прошла сквозь преграду, в том числе и магическую. Хмыкнула, отметив про себя увеличение числа защитных барьеров, и нахмурилась, обнаружив на столе записку. Адресатом значилась именно она, а потому девушке не пришлось сражаться с любопытством. Пальцем прищемив попытавшегося сорваться вестника, который должен было повесить автор послание о его прочтении, Аня аккуратно развернула сложенный уголками в центр лист. Приношу вам свои искренние извинения за вынужденное отсутствие в академии, значилось в начале. Аня нахмурилась, но продолжила читать. Вы ныне я обязан присутствовать на мероприятии, которое притит моему сердцу. Девушка позволила себе усмехнуться. Пусть она и знала наверняка, что сердцу магистра имеется И гоняет по венам самую обычную теплую кровь, но ее однокурсники в этом сомневались. Но я даю вам слово, что вечером за три часа до полуночи сегодня буду ждать вас в ресторанчике "Королевская орхидея". Столик заказан на мое имя. В предвкушении скорой встречи, Аркант Рауден. Аня отложила послание и мстительно сжала в пальцах осколок чужой силы, уничтожая вестника. А вместе с ним и возможность тёмного узнать о присутствии в его кабинете. Испытав странное удовлетворение, девушка вернула записку на прежнее место и задумалась, непроизвольно поглаживая висевший у неё на руке камзол. По всему выходило, что уделить ей внимание Аркант не сможет, даже если она явится по его душу. Впрочем, разве что именно при таком варианте магистр абсолютно точно перейдёт в полную её власть. Вот только Ани пока не планировало позволять этому через чура сведомленному магу заходить дальше, чем разрешено остальным. Хватит с нее уже существующих теней, нечего раздавать вакантные должности проходимцам. О том, что как раз проходимцев и всякого иного сброда среди слуг замка было большинство, Ани Арли предпочитала не задумываться, ибо те, по крайней мере, молчали, видя ее в дурном настроении, и не норовили подливать масла в огонь ее гнева. "Что ж, проговорила Ани, собираясь с мыслями. Как бы ни хотелось, но придётся отсрочить нашу встречу, дорогой магистр". Фыркнула девушка и порывисто развернувшись, покинула чужой кабинет, не потеревжего защиту. Вздохнула, настраиваясь и шагнула вперёд, ориентируясь на ауру человека, забыть, который ей не было суждено никогда. Ани не стала появляться прямо перед ним, предпочитая сойти с тропы раньше. Она теперь стояла перед невысоким двухэтажным домом, выложенным кирпичом, но укрытым листьями плюща так обильно, что одни лишь оконные проёмы оставались свободны от растительного буйства. Она была уже шагнула к крыльцу, чтобы постучать в зачарованную дверь, давая хозяину знать о внезапно посетивших его гостях, но остановилась. Взгляд натолкнулся на ожидавший кого-то экипаж. Кучер дремал, пользуясь передышкой, Лошади что-то жевали, смирно стоя под окном. Ани перевела взгляд с них на дом и нехорошо прищурилась. Она злилась, определенно злилась на ранних гостей и бывшего слуги, еще не видя, но догадываясь, кто мог посетить Мариюна. Недовольно пискнул нем и выпустил когти, пытаясь привести хозяйку в чувство. Слишком может сгустилась вокруг них тьма. Пока на границе, но еще немного и может вырваться к смертным. Не сейчас, буркнула девушка, кончиком пальца гладя котёнка и выталкивая его на границу. Подождёшь меня здесь. Малыш недовольно пискнул, но остался сидеть на каменном основании ограды, провожая хозяйку долгим кошачьим взглядом. После чего ещё раз жалобно пискнул и свернулся клубочком, прикрыв лапой нос. Не подействовало. Она хмыкнула и отвернулась. Впрочем, часть её злости нему удалось погасить. Или Детрина должна была быть ему очень благодарна, разумеется, если бы вообще знала о существовании котенка. Скользнув на границу, Ани миновала двери, даже не заметив преграды. Тише не поднялась по лестнице и лишь на пороге комнаты, где чувствовало присутствие двух живых, остановилась, прислушиваясь. Мор. Пальцы девушки впились в кожу, наказывая ни в чем не повинное воплощение. Знакомое прозвище в чужих устах заставило встрепенуться. Едва притихшую тьму в один миг заполнившую глаза Ани. Более нечеловеческий, поглощающий своей чернотой взгляд сердитого божества, на собственность которого посмели покуситься. Он больше не мой, напомнила себе Ане, пытаясь возобладать над агоистичной сутью. Но это было слишком тяжело. Всё, что она смогла, это остаться там же в коридоре, прислушиваясь к чужому разговору. И в другой ситуации Она бы вдоволь посмеялась над собой, молясь, чтобы смертные были аккуратны в своих речах. Мы уже говорили об этом, устал ответил Мартен, а Аня как на его увидела, как он стирает с лица невидимую паутину, отводя взгляд, пытаясь хоть таким образом отстраниться от неприятного разговора. Но не уходит, давая собеседнице высказать всё, что та посчитает нужным. Говорили, глухо призналась девушка. Но я не понимаю, почему ты хочешь что-то изменить. Я не прошу свадьбы, достаточно будет и помолвки. Пусть всё останется как есть. Тебе больше не нужна защита моего имени, напомнил собеседница Мартен. Тебе ни к чему эта помолвка. Я не был в восторге от твоей идеи тогда, но согласился, потому что не видел иного выхода. Сейчас мы оба не заложники игр старших. Так к чему продолжать этот фарс? Ты не понимаешь. Потому и даю тебе шанс объяснить. Мне нужна эта помолвка. Пусть не брак, но статус твоей невесты. Невесты мертвеца, поправил её Мартен, но Трина только поморщилась, продолжая. Невесты известного мага. Я больше не маг. Позволял мне почти на равных разговаривать с советом. Их ещё не разогнали? Удивлённо-презгливая интонация в голосе бывшего слуги заставили и Аню сомнеться в здравом уме участников совета. Вы, но нет, фыркнула Трина. Уважение к былым заслугам основа благополучия будущего. Судя по тому, девушка кого-то цитировала, кого-то гнусавого и определённо заслуженного. Причина только в этом? уточнил её собеседник. Лишь в том, что ты хочешь уважить седины тех, кто стоит одной ногой на земле лабиринта? Видимо, Трина кивнула, поскольку следующая реплика Мартена прозвучала довольно резко. В таком случае точно нет. Мы не дети, чтобы бояться разгневать стариков. Судя по словам твоего брата, ты один из лучших теоретиков страны, едва ли отсутствие жениха это изменит. Верни мне кольцо. Я не брала его. По мертвевшим голосом ответила девушка. Передашь через брата. Дай мне хотя бы неделю, попросила Трина. Семь дней, чтобы я успела закончить дела. А дальше? Дальше я покину Иертан. Очень тихо, словно сама себе не верила. проговорила девушка. Всегда мечтала отправиться в путешествие. Теперь весь мир открыт перед тобой. Вероятно, Мартин хотел сгладить возникшую неловкость. Вот только Трина не оценила. Выбежала из кабинета так, словно была первокурсницей, вызванной к строгому куратору и доведённой чёрствым преподавателем до слёз. С опущенной головой, с ладонью прижатой к лицу, чтобы не было видно прочертивших щёки солёных капель, Другой рукой она касалась скрытого под платьем колона, и Ани готова была поставить на кон еще одну монетку, что знает, что девушка прижимала к груди. Ани отвернулась, не желая видеть чужих страданий, слишком сильно отзывавшихся в ней самой. На мгновение ей даже показалось, что убежавшей по ступенькам девушке ее лицо, но это было лишь на вожделение. Вскалыхнувшаяся была тьма вновь притихла, засыпая, и забирая обуявший было Ани гнев. Она знала, что Трина запрыгнула в экипаж хлопком дверцы будякучера, и скрипно в карета сдвинулась с места. Но ни радости, ни облегчения от горя своей, а лишь хмыкнула, но признала очевидное. Бывшей сопернице хозяйка замка не испытала. Напротив, странная горечь появилась во рту, словно она сочувствовала этой девушке. Так будет лучше для всех. Выдохнул оставшийся в одиночестве мужчина, и Аня слабо улыбнулась. Не будет. Сейчас она знала это наверняка. И верно, это было подлостью с ее стороны. Но она спустилась вниз по ступенькам, вернулась к ожидавшему ее нему и сошла с границы, появляясь на малолюдной улице. Никто не обратил внимания на ее появление, не заметили и как изменилась одежда. Форма академии легко превратилась в нарядное выходное платье с воротничком-стойкой, в котором было вполне допустимо наносить визиты. правда в сопровождении старших родственников и не оставаясь наедине. Впрочем, эти условности не касались магов, хоть и считались желанной дани у тиетету. От чего-то пульз бился в ее ушах, когда Анни переходила дорогу. Возвращенный на свое законное место в пространственный карман Нем довольно урчал, но девушка не оценила его стараний. Шаг, второй, третий. Обитая зачарованным железом дверь. Неожиданно быстро оказалась прямо перед ней. И Ани грустно отметила, что пальцы воплощения трясутся, будто она, подобно жалким смертным, волнуется. Вцепившись в камзол, который ни на секунду не выпустила из рук, она постучала и чуть не нырнула на границу, избегая столь желанной встречи. Смелость, злость, решимость всё оставило её в этот момент. Она готова была провалиться сквозь землю, Почти убедила себя, что так будет лучше всего, но не успела. Ани в усталом голосе Марины слышалось удивление. Здравствуйте, тихо откликнулась девушка, не поднимая глаз и силой заставляя приливший к щекам кровь отступить. Выходила от чего-то плохо. Словно созданное ею же тело обрело подобие воли и теперь яростно сопротивлялось. предавая её в самый неподходящий момент и выставляя непозволительно слабой. Здравствуйте, вернул ей приветствие собеседник и помедлив спросил: Не желаете войти? Очень хочу, призналась она, опуская голову ещё ниже, словно этот незамысловатый приём был в силах скрыть вспыхнувший алым щёки. Мартин отстранился, пропуская её внутрь, и ни словом, ни жестом не выдавая, что заметил её проблемы с самообладанием. А они были. Правда, решить их и было столь же легко, но тогда и вовсе не следовало приходить по этому адресу, если готова была полностью отказаться от любых эмоций, щедро рассыпанных перед ней самим мирозданием. Закрылась за её спиной дверь, а не замерла посреди уже знакомого узкого коридора, с одной стороны уходившего вверх по лестнице, а с другой закрытого двухстворчатой дверью. Какое направление выбрать, они не знала. Она потому остановилась в нерешительности, ожидая вердикта щёлкнувшего замком Марьяна. Вы не голодны? Вовсе. Аня хотела было отказаться, но поняв, что тогда придётся уходить тут же, осеклась и исправилась. Если вас не затруднит, я бы позавтракала. В таком случае прошу за мной. Марьяну улыбнулся такой знакомой располагающей улыбкой, что Аня не удержалась от ответа. Идёмте, напомнил он, проходя мимо и практически задевая её своим плечом. Двухстворчатая резная дверь открылась без ожидаемого скрипа, пропуская их в гостиную, а после и на кухню. Небольшую, недавно прибранную, пыль ещё не успела осесть на поверхности узких шкафчиков и большого дубового стола, игравшего на кухне, казалось, ключевую роль. Присаживайтесь. Подцепив носком, мужчина вытянул из-под столешницы высокий табурет без спинки и кивнул на него Ане. Я редко принимал гостей в этом доме. Вам повезло, протянула Аня и села, куда предложили. Положила на колени камзол, разгладила его и перехватила задумчивый взгляд собеседника. От чего-то он не торопился забирать у неё свою вещь, хотя она пришла вернуть её, а не завтракать. Полагаю, так оно и есть, согласился собеседник и отвернулся к шкафчикам. Что вы предпочитаете по утрам? Еду, предположила Аня, теряясь в догадках. В ресторане достаточно было передать право выбора официанту или ткнуть в описанное на страницах меню блюдо. И здесь же от неё требовалось невозможное сказать о том, о чём она понятия не имела. Впрочем, девушка облегчённо выдохнула, вспомнив, что завтра ко тёей уже доводилось. В доме жрица, где главным её блюдом было варенье. Попросила Аня и гордо расправила плечи, будто справилась со сложнейшей задачей. Только варенье уточнил Мартин, оборачиваясь. Аня кивнула, заворожённо глядя на две банки в его руках. Ложка возникла в её пальцах сама собой, но девушка, в отличие от пристально следившего за ней мужчины, этого даже не заметила. Варенье с вареньем. Заметила она, не отрываясь, следя за тем, как с щелчком открывается крышка, и прямо перед ней оказывается баночка. И в тот же миг туда попадает ложка, чтобы зачерпнуть тягучую сладкую массу и отправить её в рот. Кажется, она даже глаза закрыла, наслаждаясь. Если бы не снисходительный смешок, вырвавшийся у собеседника, Анне, пожалуй, могла бы и забыть, где находится. Простите, не хотел вам мешать. Под ее обиженным взглядом Мартен примирительно поднял руки. Сам я небольшой любитель сладкого и не могу так искренне наслаждаться смесью сахара и ягод. Мне больше достанется. Анна пожала плечами и зачерпнула еще, решив проявить милосердие. Болерьян помнится тоже странно реагировал на её внезапно открывшуюся любовь к варению, но зная, с кем имеет дело, остерегался так явно выражать свои чувства. "Даже не претендую", легко согласился уступить все запасы Мартен. Он стоял напротив по другую сторону стола, внимательно наблюдая за гостьей и пытаясь понять, зачем она пришла и так ли правдива его нечаянная догадка. Возможно ли такое, что её темнейшество вот так запросто сидит на его кухне и ест самое дешёвое клубничное варенье из лавки в конце улицы. Подобные мысли казались ему абсурдом, но её заминка с ответом на вопрос о завтраке была слишком характерной. Ни один человек не стал бы размышлять над этим вопросом. А уж если и задумался, то перечислил бы названия любимых блюд. А не остановился на простом: еда. Обе баночки закончились слишком быстро. Она для верности звякнула ложкой о дно и печально вздохнула. Пусть ей нравилось варенье, но сейчас она ела его, практически не чувствуя вкуса. Просто это был повод оставаться наедине с Марьеном подольше и не искать иных причин. Желайте ещё, уточнил бывший слуга. А есть? Не слишком вери его дачу переспросила девушка. Совсем немного. Он поставил перед ней начатую банку и заметил, С каким облегчением гость вцепилась в неожиданную находку. Впрочем, здесь варенье закончилось ещё быстрее, оставляя после себя повишую в воздухе неловкость и три пустые стеклянные банки. Если справиться с последними было легко, то победить первую, ваш камзол, они соскользнула с табурета и, убедившись, что не испачкала рук, протянула Марьену его вещь. Спасибо, что поделились и им, и вареньем, и своим временем, тихо добавила девушка, чувствуя, как её ношу перехватывают чужие руки и отступая на шаг. Сжала пальцы в кулаки и не глядя попросила: "Простите, что доставила вам столько проблем". "Вы так часто извиняетесь", заметил мужчина и сбросил сложенный камзол на стол. "Не слишком заботитесь о его сохранности". "Мне есть за что", тихо призналась Аня. Она чувствовала себя виноватой. Всё возвращалось мыслями в первый день их знакомства и думала: "Что бы было, если бы она не потащила его за собой, не принудила пойти в замок. Он ведь мог вернуться к жизни гораздо раньше, не потерял бы столько лет, успел бы влюбиться". На этом предположении, отзываясь на её негодование в глазах девушки вспыхнула тьма, и Ане пришлось ещё ниже опустить взгляд, хотя казалось бы куда ещё ниже. Она и так разглядывала подол платья. Вы так жажда ждете моего прощения, а не почувствовала, как её берут за руку, и на контрасте с тёплыми пальцами собеседника ещё раз поняла, насколько они разные. А он словно бы задался целью свести на нет это различие, обеими ладонями пытаясь согреть её холодную руку. Да, признание далось легко. Она и не думала отрицать свою вину перед ним. Потому и не отрицала жажду получить прощение и незаврение. Занятые годы, которые не только заставили провести подле себя, но и вынудила забыть. Пусть так и должно было быть лучше, настала ли? И в этом была лишь её вина. Тогда я прощаю вас, что бы вы ни совершили. Она моргнула, не веря своему ушам, и подняла голову, перехватывая взгляд собеседника. Несмотря на улыбку на губах, глаза Марины были серьёзными, сосредоточенными, такими, будто бы она говорила не о варенье. Но при одном условии. Каком? Пересохшими губами спросила Аня. Сегодня вы не станете мне лгать, о чём бы я вас ни спросила. Аня вздрогнула. Первое удивление сменилось отчаянием, после надежды, которая так же быстро померкла. Слишком серьёзной была просьба для того, кто не знал, о чём просит. Слишком многое стояло на кону, слишком согласно на одном дыхании. Пока не передумала, пока не вспомнила о сотнях запретов и договоров, что связывали её откровенность невесомыми, но крепкими путами, согласилась Аня и отступила, возvalя свою руку из цепких пальцев собеседника. "Спрашивайте", грустно предложила она, ожидая расстрельного допроса тут же, но была не готова услышать. "У меня есть всего один вопрос, но я задам его не сейчас. А когда?" За 3 минуты до полуночи назначил срок собеседник и усмехнулся своим недоступным Ани мыслям. Или никогда. Значит, Аня помедлила размышляя. До тех пор мне придётся быть рядом, чтобы не пропустить ваш вопрос, верно, признался мужчина, улыбаясь. Довольно открыто тепло, будто её предложение его порадовало. А где мы проведём этот день? продолжила допытываться Аня, чувствуя странную дрожь в коленках, постепенно охватившую её всю. Где пожелаете. Но мне кажется, этот город достаточно большой, чтобы мы могли провести весь день вне этих стен. Так и есть, подтвердила Аня, не зная, плакать ей или смеяться. Её желания сбывались одно за другим, и то, что могло привести к краху, пока дарило ей крылья. Она и не мечтала вновь провести с ним весь день, ни по её приказу, противица, которому не могла ни одна тень, а по его желанию, по его собственному, добровольному желанию, вторившему её мечтам, но что-то не давало ей покоя. Никогда не гуляли по набережной, никогда кормили птиц честно купленными отрубями, никогда расстелили на выгоревшей от солнца траве покрывало и принялись изучать содержимое корзинки для прогулок. Не позже, когда солнце начало клониться к закату, а не проваливаться в тоску от предстоящей разлуки. Но чуже совсем скоро, протянула девушка, отсекая любые мысли о назначенной магистром встрече. В конце концов, она могла и не видеть послание, а его угроза её марен сейчас был с ней рядом, на расстоянии вытянутой руки, и никто и ничто не могло бы причинить ему вред, не спросив у неё высочайшего позволения, которого она не собиралась давать. Не сейчас, не потом. Вы не любите ночь? Это ваш вопрос? Аня печально вздохнула, не слишком веря в удачу. Посмотрела на собеседника, отмечая, как посерьезнело его лицо, и отвернулась. Легкий ветер касался острых кончиков травы, и они покорно склонялись перед силами природы, даже не мысля о сопротивлении, с каким-то благоговейным шорохом подчиняясь чужой воле, как люди, как большинство из них. Нет, Марьян говорил тихо, но от того не менее весомо. Просто наблюдение. Чем ниже клонится солнце, тем больше в вас печали. Тем ближе наше расставание, пояснила Аня и вздохнула. А мне не хочется прощаться. Твоя ваша компания слишком притягательна. На срок назначен. Она с тоской взглянула на напряжённое лицо собеседника, грустно улыбнулась и добавила: Я не знаю, о чём вы спросите, к чему приведёт моя откровенность, которую я так неосмотрительно вам обещала. Но едва ли после этого мы сможем вот так сидеть в поле и любоваться закатом. На всё воля богов, а не вздрогнула, но повторила. На всё их воля. Она прикрыла глаза, чтобы проступившая тьма не вырвалась в мир. Столько удовлетворения она испытала от признания своего gloвенства над человеческой судьбой. И даже то маленькое обстоятельство, что речь шла не об одной лишь Ани, неспособно было убавить удовольствие ее темной стороны. И словно в творе ее чувством яркие багряные прочерки прочертили небо, окрашивая его в привычный Ане тон горизонта над закатным замком. Красиво, оценил смену красок Мартен, краем глаза косясь на сидевшую рядом девушку. Она моргнула и едва заметно поморщилась, бросив один единственный взгляд на небо. Красиво, согласилась она, избегая смотреть вверх и тихо еле слышно пробормотала: "Если видишь в первый раз". Нахморилась сердито, свела брови и ночь начала стремительно захватывать небо. Слишком быстро для обычного осеннего дня, слишком решительно и неумолимо. Дерзко вспыхнули россыпи звезд, вызывая восхищенные вздохи у наблюдавших за резкой сменой времени суток зевак. Аркант, покидавший в этот самый миг пустой дом друга, удовлетворенно хмыкнул и отменил заказ столика. Магистра лучше других знал, чьей власти было окрасить небо кровью, а после одним жестом скрыть это всех. Вы не любите закатов? Скорее утвердительно, чем вопросительно, заметил Мартен, поднимаясь с покрывала. А она покачала головой, подтверждая его вывод, а после приняла протянутую руку и, хватившись, поднялась. Стема скрывала их лица. В поле за городской чертой не было ни единого источника света, кроме луны. И девушке больше не нужно было следить за выражением своего лица. Но она видела, как напряжены плечи её собеседника, как он хмурится, касаясь её пальцев, как высокий лоб прочерчивает решительная линия. Видела и сжимала пальцы свободной руки, чтобы не задать вопрос. 3 минуты до полуночи, повторяла они себе. Срок это иллюзия. Три минуты до полночи. Ей хотелось и вовсе отменить время, заставить его обратиться в спяч, чтобы этот день повторялся вновь и вновь. И она даже могла такое устроить, пусть и не в этом мире, в своем, но чем тогда она будет отличаться от своих коллег? Вернемся в город, предложил Мартен, вклиниваясь во дворот, охвативших ее сомнений. Хорошо, меланхолично ответила девушка. Слабой улыбки, которую она ответила на лёгкое пожатие её пальцев, Мартин не видел. Вчетверии руки они собирали тарелочки, складывали в корзинку салфетки. Не все. Одна затерялась в траве, и пусть она не видела, где та лежит, не стало её поднимать. Действовать на ощупь показалось интересно и волнительно, особенно когда их руки встречались, и в земрёвном мгновении пальцы ласково касались кожи, словно бы извиняясь. но в то же время и даря обещание на новую встречу по дороге в город они молчали Ани с тоской встречала каждый шаг ведь он приближал их разлуку поэтому она не спешила не спешил и Мартен аккуратно придерживая спутницу за талию готовый подхватить если она оступится но Ани будто и не замечала препятствий впрочем и сам бывший Макс удивительной легкостью ориентировался в темноте не видя а именно чувствуя где что находится Появление мигающих огнями городских ворот стало пусть и ожидаемым, но неприятным открытием. Мартин прищурился, привыкая к яркому свету, а Нини недовольно поморщилась, убирая тьму из взгляда и отмечая, что казаться человеком с каждой минутой становится все сложнее. Приходилось контролировать каждый шаг, чтобы случайно не выпасть на границу, где нет никаких волнений, все знакомо, привычно и подчинено ее желанию. Кто такие? Недовольный окрик встретил их у самой решетки. Блеснула молчаливая, но такая многозначная золотая монета, предлагая стражнику выбрать долг или прибавка к жалованию. Вы желание стража возобладали над служением за оклад. Мужик оглянулся, не видит ли кто, и услужливо распахнул дверцу в решетке. В отличие от подъемного механизма, каждое утро будившего всех окрестных жителей, вход для контрабандных посетителей не скрипнул ни одной петлей. "Ойдите прочь", приказал подободривший, но всё же достаточно суровый стражник и махнул козённой алебардой, чуть не оцарапав Дугона над головой. Ни Ани, ни Мартен спорить не стали. Миновали арку, оставляя позади городские стены. Свернули за угол и неторопливо, они никуда не спешили, направились к академии, мимо людных в любое время дня и ночи золотого квартала и пляшущих огней, мимо тихих улочек на окраине. где бурлила жизнь городского подполья, делившего неучтённые в декларации бочки вина и право собирать налоги с ночных заведений. Мимо высаженных в чью-то годовщину платанов в городском парке, где днём было не протолкнуться, но ночью пустовали все скамейки. Вы решили меня проводить? Чуть вздёрнула брови девушка, когда впереди показались знакомые очертания. Разумеется, позволил себе улыбку мужчина. Красивой девушке не стоит бродить в одиночестве по ночам, даже если она маг, уточнила Ани, хватаясь за возможность хоть немного сменить тему. Она даже остановилась, чтобы отсрочить их неминуемое прощание и вопрос. Последний волновал ее больше всего. Мысли раились, подбрасывая ей все новые и новые варианты. Она обещала ответить честно, о чем бы он ни спросил, и должна была сдержать обещание. Нет, не из-за КАРЫ. Ей подобное не грозило, но из-за обещания. Даже если так, подтвердил Мартена, останавливаясь, как и его спутница, и пытаясь перехватить её взгляд. Четтно. Аню прямо смотрела в сторону. Те же редкие мгновения, когда в поле её зрения оказывался собеседник, девушка невольно поджимала губы. Я вам неприятен? Это ваш вопрос, переспросила Аня, поднимая на него взгляд, полный надежды. Неужели обошлось? Мелькнуло непроизвольное, но вся радость потухла. Стоило заметить, как Мартен отрицательно качнул головой. Жаль, но мне важно узнать и на него ответ. Признался мужчина и первым сел на чистую, после теплого выходного скамейку. Аня опустилась рядом, не чувствуя ни ночного холода, ни тепла, исходящего от ее спутника. Сказать, что вы мне неприятны, было бы ложью, тихо проговорила Аня. Так тихо, что её голос практически утонул в шелесте осыпающейся листвы. Вы никто из них не испытал облегчения после этих слов. Лоб Мартена прочертила глубокая морщина. Аня почувствовала, как снова силы сжимают её сердце тоска, будто она была не карающим божеством, а обычной смертной, обречённой на страдания одним лишь фактом рождения. И мне не жаль, что забрала у вас весь этот день. Поправ вежливость заявила Ани и зло добавила, будто спорила с кем-то, и поступила бы так же, даже будь у меня возможность изменить этот день. А разве её вас нет? Нарочито спокойный вопрос отозвался у Ани мучительной болью. Она вскинула голову, повернувшись к собеседнику, и встретила его выжидающий серьёзный взгляд. В нём не было страха или предвкушения, скорее сожаление и совсем немного недоверия. Будто у него были веские основания не сомневаться в собственных словах. Таков ваш вопрос? Из голоса Ани ушли все краски. Верно. Аня прикрыла глаза, удерживая рвавшуюся во вне тьму. Яростную, жгучую, желающую во что бы то ни стало стереть с лица земли то, что заставляет ее госпожу, ее саму, корчиться от невозможной боли и тоски, забывая свои первоначальные свойства. С пышком ярости вторил колокольный звон, отмечая полночь. Звук стал для нее спасительным буйком и якорем реальности. И она не смогла удержаться. Отчасти вы правы, сухо ответила девушка, наповисив тишине вопрос. Даже от голосков эмоций не осталось в ее голосе. Он был холоден, как северный ветер Лиера, промчавшийся мимо горных пиков. Но лучше так, чем разрушенный город. Он ведь любил его. Лишь отчасти обернуть время вспять не способен никто, ни смертный, ни бог, как бы мы этого ни желали. Ани посмотрела на собеседника и не смогла удержаться от сожаления. Тяжело вздохнула, посмехнулась собственной реакцией и добавила: «Допущенные ошибки можно лишь исправить, если они уже совершены». Мной, Мартен, чуть ему напрякся. Мной. Ани покачала головой и поднялась. Внутри всё протестовало, требовало остаться на месте, попытаться объяснить, повлиять, но тщетно. Бесполезно пытаться помочь тому, кто не просит помощи, как и тому, кто отказывается её принимать. Благодарю за этот день. Она присела в реверансе, избегая смотреть на собеседника. Я запомню вашу великодушие. Скорее мой эгоизм. Она вздрогнула от неожиданного признания. качнула головой, словно желала освободиться от наваждения, пусть оно и не смогло властвовать над ней, отступила на шаг. сделать второй она не успела. Мартен, нет, ее Мариен решительно поднялся и, игнорируя полное удивление взгляд девушки, бережно ее обнял. Она замерла, не зная, как себя вести. мысли Раильези в голове, а в глазах собеседника она не могла найти ответа. что он хочет сделать? нагадался ли? Останьтесь, словно сам себе не верил, выдохнул мужчина. И простите мне мою дерзость. Аня не успела спросить, в чём это самая дерзость проявляется, а после ей стало недослов. Как и ему. Он целовал её, не обращая внимания на исходивший от неё холод, сжимал в объятиях, будто имел на это полное право, позволил себе забыть всё, что ему говорили о ней. остались только чувство и девушка, что казалось, начала отогреваться в его объятиях. Или это он начал замерзать? Промозглый ночной воздух заполнился запахом влаги. Шумел ветер, подгоняя неповоротливую тучу. Первые капли осеннего холодного дождя забарабанили по дорожкам. Ещё немного и стихия настигнет задержавшихся в парке гостей. Впрочем, ани не было дела до чужих желаний. Тьма наконец-то получила выход. растягиваясь над головами воплощения и ее бывшего слуги и закрывая их от воды. Снова дождь. Сорвалось с губ Мора. Он смотрел на свою спутницу не отрываясь и, пусть не мог видеть ее глаз, знал, что она не сводит с него взгляда. Снова. Эхом повторила Ани. Капли падали на имитированный зонтик, разбивались на десятки осколков, обдевая кожу водной дымкой. Я заслужил кару? тихо уточнил Мор, не размыкая объятий. Но она не собиралась никуда уходить, напротив, позволила себе чуточку больше, прислонившись щекой к твёрдой мужской груди и слушая биение сердца. "Нет", призналась она. "Ты и есть кара, моя кара". И "Я всё ещё жив?" равнодушно, словно речь шла об открытии очередной одежной лавки, уточнил Мор. "Именно поэтому и жив". "Устала", подтвердила хозяйка замка. Не разрешая себе даже обнять собеседника в ответ, слишком сильным было в ней желание обладать, и Анни боялась, что не удержится, не сможет снова отпустить, обняв его в ответ. Он не стал бросаться угрозами или обещаниями, не стал отстраняться или сжимать объятия, желая переломать кости воплощению, только тихо осведомился, кем я был для вас. Анни грустно усмехнулась, отмечая, что Мор продолжает звать ее на вы. Будто и не целовал снова. Слугой, другом, проклятьем. Она не хотела ему лгать, но и признаваться было слишком тяжело. Опасно для города, опасно для неё самой, опасно для Марьена, который находился через чур близко, чтобы получившая отказ тьма не разрушила его в ответ на причинённую Ане боль. Ах, кем для меня были вы? Он прижал её крепче к груди, зарылся носом во влажные От разлившихся в воздухе дождевых брызг волосы и напряженно ждал ответа. Аня молчала. Она не знала ответа на этот вопрос. Ни разу не рискнула его задать, спасая себя от неприятного откровения. Я не знаю. Аня ожидала всякого, что Мород ступит сейчас, негодующе подожмет губы и прикажет больше не появляться в его жизни. Но не была готова к виноватому. Жаль, что я не осмелился вам сказать тебе. По правила Ани, попирая все заповеди и дозволяя смертному, определённо осведомлённому о том, с кем он разговаривает, не бывало для человека дерзость, не возводя себя до его уровня даже в речи. Я не смею. Я приказываю, вопрямо заявила Аня. Смиренно принимаю вашу волю. Мужчина отстранился и, встав на одно колено, как присягавший на верность храму жрецы, склонил голову. Поднимитесь. Поморщилась Аня, протягивая собеседнику ладонь, чтобы тот мог ухватиться. Мужчина отрицательно покачал головой. "Не после оказанной чести, заметил он. И не тогда, когда моя госпожа обращается ко мне, будто к коронованной особе. У королей нет таких привилегий", зачем-то сообщила Ане. "Так до чем я их заслужил?" Он смотрел на неё выжидающе, без тени улыбки, напряжённо. И Аня сдалась. Прикрыла веки и тихо призналась: Понимая, что он не отпустит ее без однозначного ответа, а сама она не сможет уйти, пока он рядом и готов служить безответной преданностью, самоубийственной честностью, болезненной необходимостью. Аня говорила, а память со служливостью полоха подсовывала ей их общие сцены, знакомства, уничтожение розовых кустов, недовольство остальных слуг, когда новичок начал брать на себя слишком многое. их прогулки по Рейнцу. Если всё так, мор поднялся и шагнул вперёд, сокращая расстояние между ними. За что я был изгнан? Капли стекали по стеклу, закрывая от стоявшего по ту сторону от беснующуюся стихию улицу одни лишь смазанные пятна, всё, что было доступно праздному наблюдателю, покинувшему постели ранним утром второго выходного. Таковых было немного. Наже лавочники отсыпались после тяжёлого трудового вечера. Большинство же тех, кто тоскливо следил за потоками воды, решившими вымыть окна, очистить от голубиного помёта скульптуры и поднять уровень реки, большинство из них ещё не ложились. Мартен был в их числе. Мужчина сидел в кресле, задумчиво всматриваясь в переломление рассветных бликов в водных потоках. Не стал он подниматься, и когда хлопнула входная дверь, знаменует приход раннего и нежданного гостя. Приближающиеся шаги лишь вызвали гримасу раздражения на лице хозяина дома. Ты всё ещё жив? За притворным удивлением в голосе Арканта слышалось облегчение. Как видишь, хмыкнул Мартен, переводя взгляд на гостя. Ты потом и пришёл так рано, что опасался не застать меня на этом свете? От вас всего можно было ожидать, поморщился магистр. От нас? Мартен вздернул брови. От тебя и Ани, подтвердил Аркант, проходя вдоль книжного шкафа. Губы мага двигались, словно он зачитывал названия скрежев. Наконец пальцы его остановились на одном из томов, и Макс усилием вынул тонкую книжечку. Я одолжу? Бери, не глядя, позволил Мартен. Так просто? Аркант присел на край стола, пустого, будто он занимал почетное место в кабинете лишь из-за традиции. И ты не спросишь у меня? Когда я намереваюсь её вернуть, когда-нибудь определённо вернёшь, пожал плечами Мак. Бросил быстрый взгляд на обложку и хмыкнул. Зачем тебе верование южных клердов? Не мне, Трина просила. Она могла бы взять их сама. А вы расстались, напомнил Аркант, отбивая незнакомый мартено ритм на книжеце. Она не хочет лишний раз с тобой пересекаться. Мак нахмурился и, оставив том на столе, подошёл вплотную к другу. У тебя жар. Приложив ладонь к албу собеседника, заметил магистр: "Гулял под дождём, Мор, ты больше не одарённый. Рисковать собой для тебя бесполезное дело". Грустно усмехнулся Мартен и пояснил: "Мне прямо сказали, что не ждут в закатном замке до скончания века". "Вы поссорились?" Напряжение в голосе Арканта ощутимо прибавилось. Он перешёл на иное зрение, изучая ауру друга, но не нашёл ничего, что могло бы угрожать жизни. Разумеется, если не считать крайней степени истощения. Мора, если моё мнение хоть что-то для тебя значит, не встречайся с ней больше. Твоя аура, они забирают у тебя слишком много. Не она забирает, поправил его бывший Мак и в ответ на недоумённый взгляд пояснил. Я отдаю. Зачем? Аркант неодобрительно повёл плечами, порывисто поднялся, нахмурился, вспоминая, где лежит восстанавливающее зелье, и запустил руку в собственные закорма. Выдёргивая, казалось, прямо из воздуха бутыль с мутной коричневой жидкостью. Щёлкнул пальцами, принося стакан прямо из кухни. Недовольно поморщился, когда на столе появились гладкие осколки, и немного исправил исходную точку. "Хочешь оставить меня без посуды?" спокойно заметил Мартен, обречённо ожидая, когда вдруг утомится и оставит его в покое. Ему было о чём подумать и в одиночестве. Метания же Арканта отвлекали. Не давали уйти вглубь себя, вновь и вновь переживая и осмысляя минувшую ночь. "Пей", приказал тёмный, протягивая пухлую кружку. "Залпа мы ночи вырвет", напомнил Мак. Мартин вздохнул, но послушно осушил кружку. Жидкий огонь хлынул по горлу, обжигая всё, до чего мог дотянуться. Сухой кашель сотряс кабинет. "Ничего, скоро пройдёт, сам знаешь". Мартин не ответил, продолжая кашлять. Прости, но другого выхода не было. Чары на тебя с некоторых пор не действуют, а алхимия редко бывает приятной. Знаю. Раздраженно буркнул хозяин дома и вновь закашлился. Помолчи пока. Дождавшись паузы в кашле, приказал аркант. И послушай, я не просто так решил проведать тебя этим утром. Если твоя память еще хранит воспоминания об академии, ты должен помнить, что близкое соседство с сущностями влияет на мир. И в том числе на людей. Обычно мы получаем выгоду от подобного соседства. Наш дар усиливается, ритуалы, связанные с покровителем, в его присутствии проходят без лишних усилий. Одарённые получают крохи силы, продлевая собственное существование. Но это верно для обычных людей, ты же, Аркант поморщился, будто предстоявшее откровение вызывало в нём ощущение сродни зубной боли. Отдаёшь ей остатки своей энергии. Рядом с ней ты умираешь мор быстро и неотвратимо. И как ты об этом узнал? Тон, каким Мартен задал свой вопрос, был сухим и холодным, но ни капли не удивленным. Ты знал. Нервный смешок сорвался с губ магистра. Ответь на мой вопрос. Резко потребовал хозяин дома, и Аркант признался. Она сказала. Дом магистра находился на противоположной академии окраине. Аркант не любил случайных встреч, но ещё более ненавидел неслучайные. Правда, в последнем случае нежданный гость имел все шансы почувствовать неудовольство хозяина, в чей дом валились без приглашения. Впрочем, Аня не собиралась спрашивать дозволения у слуги, что так часто переходил границы дозволенного. Хотя вышла она не в самом доме, где в эту ночь пребывал магистр, а чуть поодаль, получилось во внутреннем дворике. Небольшой, окружённый с трёх сторон стенами дома, а с четвёртой высокой кованой оградой, которая едва-едва проглядывалась через угрожающие заросли боярышника. В самом же дворике было на удивление уютно. Трава ровномерно подстрижена и не достигает и щиколотки. Сквозь её ковёр кое-где проглядывают кустики земляники. Рядом с домом, привалившись к стене и под защитой балкона, стояло потрёпанное деревянное кресло. сплетённым сиденьем и спинкой. По правую сторону высокий столик. Довольно старый, время успело оставить на нём свои следы. Разлившийся коньяк окрасил пятнами некогда светлую столешницу, ныне прожжённую в нескольких местах чьей-то неловкой рукой. Наш костолик не избежал и трещин, как и поверхностё острых сколов. Неприятный, неудобный столик. Обычно от таких избавлялись. Но во внутреннем дворике магистр он стоял уже несколько лет. "Вы сентиментальный магистр", хмыкнула Аня, проведя пальцами по запылившейся столешнице и проглядывая самые острые её воспоминания. "Да, несмотря на свою неодушевлённость, как было принято считать, каждый предмет, что был дорог своему владельцу, хранил частичку его памяти, тех моментов, свидетелем которых он был". И Аня не удержалась от любопытства. "Я ждала вас раньше". Недавно заметил Мак, выходя из задней двери и останавливаясь у пустоющего кресла. Поморщился, перехватив задумчивый взгляд Анни и раздражённо заметил: "Не вам меня судить и жалеть". И не собиралась, пожала плечами Анне, отходя на шаг от хранившего не самые приятные для магистра воспоминания предмета. Впрочем, по какой-то причине тот не стал избавляться от улиг. Не верил, что когда-то придётся ответить за совершённое в юности, или просто знал это. Личный друг его высочества выдающийся Мак не сядет на скамью подсудимых из-за мелочей. Не знала просто, что ты так рано начал приносить дары на мой алтарь. Считайте, это было первым подношением. Раздраженно отозвался Мак, скрестил на груди руки и выжидающе посмотрел на гостью. Чем могу быть вам полезен этой ночью? Мне казалось, вы проведете ее не со мной. Ночью же на исходе. Мрачный, казалось бы, не слишком уместно заметила Ани. Взгляд ее изменился, из печального чем-то глубоко озабоченного стал острым и злым. Впрочем, и эта метаморфоза быстро исчезла, оставляя после себя спокойное лицо каменной статуи, а не живое человеческое. Все черты лица девушки застыли, и только губы продолжали шевелиться, хотя по правде говоря в этом не было необходимости. Аркаду слышал бы ее желание, даже не будь они произнесены вслух. И вы пришли ко мне. Повторила замечание магистр, не меняя позы. Вас не жалко, честно призналась Аня. Не сказать, что я польщён этим известием, хмыкнул собеседник и добавил. Так чем могу быть вам полезен? В противном случае едва ли я бы удостоился чести видеть вас на своём пороге. Это сад, поморщилась девушка, не желая признавать правоту собеседника, прикрыла глаза, словно будущая откровенность стоила ей многого, и спросила: Почему он умирает? Что? Аркант даже руки опустила от удивления. Кто? Мор. Печально пояснила Ане и плюхнулась в кресло. От чего-то ей не хотелось видеть взгляд собеседника. Тот лишь усиливал охватывающие её при мыслях о скорой кончинии бывшего слуги чувства. Вина, тоска, гнев, порой ярость. Она не могла смириться, что так действует на Мора, а потому пришла за советом. Пусть и не готова была признавать для самой себя, что ищет поддержки у простого смертного. Вы уверены? Голос Арканта даже не дрогнул, звуча уверенно и спокойно, но не без исследовательского любопытства. Аня с трудом удержалась от мелкой пакости. Такой несправедливой ей показалась реакция мужчины. Да. Чем больше времени мы проводим рядом, тем сильнее истончается его аура, и она обняла себя за плечи. Теплее мне рядом с ним. Он замерзает, даже не замечая этого, отдаёт крохи своей жизненной силы мне. Ты не отдаёшь, а он отдаёт, не без обиды заметила девушка, опуская руки и поворачиваясь к собеседнику. Аркан тот держался от комментария, раздумывая о чём-то. Хмыкнул и под тяжёлым, обещавшим поменьшей мере могильную плиту взглядом, начал объяснять. Его дар больше не принадлежит ему, верно? ани молча кивнула и коснулась груди. заставляя немо заворочиться и выпустить когти. Он отдал его вам? Снова кивок. А вы забирали у него свои подарки? Она отрицательно качнула головой. Кем он был? Тенью, тоскливо назвалась хозяйка замка, моим слугой. Что из себя представляет дар тени? уточнил магистр, не отказывая себе в научном интересе в том числе. Она задумалась, даже лоб наморщила, хоть и не заметила этого. Они получают часть моей силы. Лабиринт больше не сдерживает их, пропускает через все двери. Они могут проводить любые из душ, отдают собранную силу мне напрямую. На последних словах Ани потемнело лицом. Но он ведь человек, и дара у него не осталось. Он и так его мне отдал. Но не отдал жизнь. Будет ли верным моё предположение, что все тени, души, попавшие в лабиринт. Ани нехотя кивнула. Подтверждаю очевидное. Их жизнь и так уже ваша, и отдавать свою они более не могут, лишь забирать чужое. Амор, как вы заметили, нашими с вами усилиями жив и связан с вами обещанием. Тени ведь не просто так получают вашу благосклонность. Я не могу забрать у него этот дар, обречённо призналась Ани. Его сила к нему более не вернётся, не после добровольного отказа, а перестань он быть слугой. Маги, лишённые силы, живут недолго, а я не хочу видеть его в лабиринтах. Она закрыла глаза, откинулась на спинку кресла и, словно забыв о присутствии постороннего, начала размышлять вслух. Он не заслуживает кары. Одним из тех он не станет. Поджала недовольно губы. Забрать его? Нет, не стану. Но худшей кар нет. Но пока я рядом. Аня медленно выдохнула. Шумно, зло, обречённо. Мне придется уйти, тихо сказала она магистру, открывая глаза и поднимаясь. Пока я здесь, мы не минуем, мы встретимся. Не по его воле, так по моей. И вы бросите другую свою слугу? Аркант неожиданно заступил ей дорогу. Ей ничего более не грозит, а те не присмотрят. Помедлив, проговорила Ани, впрочем, не слишком уверенно. Вы никогда не спрашиваете у тех, за кого решаете, чего они хотят. Как и ты, хмыкнула девушка. Столько лет поддерживать его тело живым ценой чужих жизней. И я готов признать свою ошибку. Ошибку в чём? Считаешь, ему было лучше не возвращаться? Ему было лучше не умирать, отрезал Аркант. А мне отпустить его, когда необходимость в помолвке канула в лабиринт вместе с навязчивым ухажёром двоюродной сестры. Люди часто допускают ошибки, криво усмехнулась Аня. Видимо, как и боги, Трагически подписал себе смертный приговор Аркант. Спокойно выдержал разъеренный взгляд своей гостии и бровью не повел, когда носом хлынула кровь, и лишь извлек из воздуха салфетку, закрепил за воротник, чтобы не запачкать рубашку, и продолжил вождающе смотреть. О наших ошибках людям не известно. Она неохотно, но взяла себя в руки. Магистр призвал еще один платок и стер с губ собственную кровь. Но это не избавляет вас от них. заметил темный. Выходите по грани, магистр, и я не скажу вам, когда вы сорветесь. Полагаю, не сегодня. Усмехнулся Мак. Раз уж я все еще жив, Ани недовольно поморщилась и отвернулась. Не рубите с плеча. Верно, я не ошибусь, если предположу, что решение вернуть Морок к жизни было таким же импульсивным, как и сейчас сбежать. Дайте себе время подумать и взвесить все за и против. Но пока я рядом, он умирает. Он уедет, пообещал Аркант. Куда-то в Лиер вместе с его высочеством. Я дам вам обоим время всё обдумать. Звучит не слишком почтительно, зато верно. Один раз вы уже совершили ошибку, и только вам решать, повторите ли вы её. Я должен тебе поверить. Голос Мартена разорвал воспоминание Арканта. Мандистрах хмыкнул и покосился на недовольного друга. Да, кивнул он. Как и уехать из города. К матери я не поеду. Поедешь в Лиер, как и хотел. Примерительно поднял руки гость. Обдумаешь, готов ли ты попрощаться с жизнью и ее возможностями ради пары дней с хозяйкой замка? Или думаешь ты не очередное ее увлечение? Даже если и так, ты изменился, заметил магистр, опираясь ладонями на край стола и с грустью глядя на друга. Раньше ты предпочитал всё взвесить, прежде чем прыгать в бушующий поток, не зная даже куда тебя вынесет течение. Просто мне больше нечего терять, Мартену усмехнулся. Не считаешь же ты этот дом чем-то, чем я должен дорожить? Я не хочу быть призраком прошлого, отблеском былой славы. Не хочу видеть сочувствие и чувствовать жалость. Останься в Лийере, предложил Аркант. Его высочеству понадобятся верные люди. А там тебя никто не знает. Чем не выход? Начнёшь всё с чистого листа? Мартино отрицательно покачал головой. Я вернусь, пообещал он. Въеду раз собирался, и ты так на этом настаиваешь. Но вернусь. Если моя судьба уйти за ней в лабиринт, я приму это. Если она тебе это позволит. Мартино прямо поджал губы.